В г а р д е р о Беларису прихватила свою шапочку кончиками зубов, чтобы уложить волосы, и он как будто получил ниже пояса. Вот что все это ему напоминало: Марину, их м н о г о в е р ш т н ы е зимние блуждания. И забыл же забыл эту дрянную бабенку, но ведь не забыть ту, какой он ее видел тогда, и не забыть, как легко дышалось ту зиму, не было космоса, была только земля. Да, у Марины же была еще подруга Лариска. Несмотря на поздний час, Лариса продолжала демонстрировать с в о е в л а д е н и е Они очутились в довольно большой комнате, где у журнального столика, по которому были раскиданы бумаги с записями и узорами, стоял заросший до глаз бородач с лицом ассирийского крылатого быка. Воротник его пиджака был зябко поднят, обнажая причудливую сточку изнанки, волосы и борода с усами свисали словно тина, делая его похожим на водяного сверху, а коричневые бархатные штаны на карнавального медведя снизу. В р у к е он держал за т р я п а н е ш у ю ноги вытирать, шапку ушанку, у которой когда-то уши были завязаны на бантик, но одна чесемка оборвалась, да так и болталась на другой вместе с к р и в о й как бы п о д т а и в ш е й восьмеркой бантика. Если понимать Бога как субстанцию, читал по бумажке в о д я н о й то можно пантеистически или деистически представить Логос причастным к божественному бытию. Если же понимать Бога как волю, т о можно м ы с л и т ь логос как орудие божественной воли, но различая логос явленный и логос непостижимый, как кантовская вещь в себе. Извини, Илюша, Илюша, перебил ее лысый мушкетер из-за необычного заикания, п о в т о р я в ш и й некоторые слова по два раза. Я могу, могу дать тебе прекрасный метод-метод общения с вещью в себе в себе. Прямой диалог, диалог. Откровение как средство диалога с вещью в себе это так, но согласно Нике Сореградскому символу. Илюша, Никия цареградский символ, какое смешение вер и языков! Олег покосился на другие экспонаты Ларисиной коллекции, опять-таки невольно примеряя себя каждому из них. Рядом с ним сидел свежий как костик и Иисусистый блондин с неписуемо прекрасным славянским лицом. Он был в черной шапочке, круглой как срезанная арбузная макушка, подпоясанной в несколько раз черным поясом, спиралью спускавшимся на бедра, какая смесь одежд и лиц. Прокретое начальство так долго преследовало всякую оригинальность, что мы теперь и сумасшедшим видим только оригинала. В стороне дремал Гребенкин. Когда красавец сердито уставил, что слово не субстрат, а орудие мысли, Гребенкин открыл глаза и громко произнес: "И не до мысли". е И снова погрузился в сон. Остальных легче было представить где-нибудь в кооперативном гараже п р о и з н о с я щ и м и слова гаи, карбюратор, задний мост, но здесь они могли гордиться узостью круга посвященных. хотя и не понимали ни слова в этом бреде, и даже как бы полузапретностью своих занятий. Неужели им тоже не хватало истории? Олегу сделалось неловко, ну и к о м п а н и я у него. А может, им просто не хватало своего хотения? Ведь поглощающее хотение чего угодно и есть смысл жизни, а в них возможно ничто не могло р а с ш е в е л и т ь аппетит. Вот они и пытаются его разжечь, слушая чужое увлечённые чавканье, а увлекаться сумасшедшие умеют. Только это им, пожалуй, и удается. н у как? На лестничной площадке спросила Лариса, п л е т и в а усматриваясь в его лицо, готовая поддержать как восторг, так и насмешку. Как же нужно было настрадаться от духовного голода, чтобы потреблять такие суррогаты? Неужели можно и до такого дойти, если не иметь собственного дела? Лариса закивала, интимно п о н и м а ю щ е да, мол, мы-то с тобой понимаем. Главное, ничего не благословить во всей природе. И окажешься выше всех, и результатов никаких не нужно. В Пустой ледяной электричке в черных окнах которой ему давалось разглядеть лишь собственное отражение, он вспоминал себя самого пятилетней давности и д и в и л с я куда девался тот пацан, который каждый день с новым замиранием сердца просчитывал табличку. Научный читальный зал, прежде чем переступить порог храма. Правильно сделал архитектор, что в е л в парк такие высоченные окна. Строгие столы с зелеными лампами осенял своим присутствием задумчиво разлегшийся в кресле мраморный граф Толстой. Как ни г л у м и с ь над наукой, а в конце концов тебе все равно посадят ее осенять. А Олега наоборот мимо теоретической механики и на чертательной геометрии неудержимо тянул к тому уголку свободного доступа, где почему-то недосмотру прились витиеватые д о р о л ю ц и о н н ы е издания Леонида Андреева, Андрея Белого, Ришковского, Розанова. И он напитывался ими до ушей, половину не понимая, но твердо чувствуя, что он в о з о ж д а е т хотя бы в себе самом какую-то уничтоженную Россию. А теперь он предал не только свой талант, уж сколько ему там его не отпущено, он предал и тех, кому дал убежище своей душе. Он словно бы им что-то пообещал и забыл о своем обещании при первом же испытании. Послужить счетоводом, что думаешь, это не испытание? Вынести испытание унижения может быть самый трудный подвиг, ведь на подвиги т о в о с н о в н о м идут, чтобы спастись от унижения. Уже з а п о л н о ч ь он забрался в горячую постель к измученно спавшей Светке. Прошлой ночью она раз двадцать вставала к костику, и вдруг почувствовал острую жалость к ней из-за того, что он гулял с Ларисой, красовался, вспоминал Марину, а она ничего этого не знала и спала до да еще и нагревала с собой постель совершенно об этом не помышляя. От нагретой постели, вернее, от бессознательности нагревания, почему-то становилось еще жальче. Она вроде бы такая сильная, и крупная, когда и на бедро положишь колено, оно вздымается под углом градусов сорок пять. И во сне такая беспомощная, прямо как страна, к о т о р а я его угораздило родиться. А на завтра он оказался в тупике. В этом тупике у з а п е р т ы й от начала времен ч е р н о й л е с т н и ц ы где причудливым узором с к в о з и л а куча сломанных кресел. куда и у б о р е и ц а т о добиралось очень редко. Вокруг трехлитровой банки, в которой неделями кисли о к у л ь к и в воде, напоминающей анализ мочи из полина, здесь, выбрав наименее р а з д о б а н н ы е кресло, заседала Ларисина коррекция. Личности в тупике были сплошь замечательные. Этот отлично знал живопись, тот музыку, третий русский язык, где какое поставить ударение. И все считали вполне с п р а в е д л и в ы м уважать за это себя и друг друга, демонстративно отзываясь о своей работе. Искучительно, как о с л е д с т в и е прокормиться. Ведь и в древней Руси казенные должности прямо так и назывались не должностями, а кормлениями. Гордый же интеграл для них был рядовым с о в к о м захолустем, в сравнении с м а с с а ч с е т с к и м технологическим институтом. В одном из кресел дремал Гребенкин. Ларисина реклама уже сделала свое дело, и Олег неожиданно попал наравне с Гребенкиным в неподкупные скептики, и даже получил собственное кресло при малейшем движении пищавшие и визжавшие ничуть не громче остальных. п р о ч е м в тупике и без него было твердо установлено, что все великие были прежде всего порядочные прохвосты, но чего у них не отнимешь, все ж е л о в к и е бести, сумевшие таки заморочить голову целому человечеству, исключая, разумеется, кресло в л а д е л ь ц у здешнего тупика. но наполнить эти бледные очерки в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н ы м и деталями было по плечу одному Олегу с его познаниями и межбровными выпластями. При том, что п я т е его счетоводство отнюдь не являлось чем-то постыдным, а напротив служило забавным и пикантным подтверждением разбазаривания научных кадров. Однако после к а ж д о г о сеанса развенчания великих Олег ощущал такое отвращение к себе, что перед глазами его начинала высвечиваться крайне р а з в о и т е л ь н а я картина. Палач распявший Христа п о с м е и в а я с ь рассказать приятелям, каким п р о х и н д е е м был распятый. Вместо того чтобы честно следовать своему принципу, не п р о т и в с ь злому, он пытался высудить руку, когда в ладонь начал ходить гость. Гребенкин же занимался развенчанием деятелей масштаба институтского, на о б л о м о в его правда никогда не замахиваясь. Олег довольно скоро сдружился с Гребенкиным, насколько возможно дружба между скептиками. каждый из которых опасается как бы приятель и его неогрел своим скепсисом по башке. И однажды Гребенкин извлек из своего стола картонную папку, засаленную как его пиджак. Неизвестно, сколько в точности лет он занимался проблемой Лигара, но многие листы уже пожелтели и рассохлись, и был я с н о р а з л и ч и момент, м когда автор перешел с п е р е в о й ручки на шариковую. Гребенкин перебирал свои бумаги с иронической усмешкой, называя их манускриптами. но пухлые и бледные пальцы его дрожали. п р о с м а т р и в а я листы, слушая разъяснения Гребенкина, Олег почувствовал, как лицо его расплывается от удовольствия, словно он смотрел на Костика. Гребенкин выделил общий принцип, лежащий в основе десятка известных работ. Но почему вы все это не опубликуете? Законы науки суровы, но справедливы. Нужен новый результат, а и д е й н о с систематикой д о з в о л е н о заниматься только академиком. А я всего лишь Менеес. Последнее слово произнес он сатанинской гордостью. Но ведь вашу изобретательность можно п р и л о ж и т ь к более скромным задачам. Лучше же решать нормальную задачу, чем не решить мировую проблему. Пусть более скромными наши посредственности занимаются, а я буду им показывать их настоящую цену. Не скажешь же на это. Да ведь вас считают шутом, Еродиум. Пришлось сказать. Неужели же тратить на них всю свою жизнь? А сам то он чем занимается? Кажется, мы потеряли необходимую дозу здоровой иронии. Для снижения п а т е т и ч е с к о г о градуса п р е д л а г а ю сходить в столовую. Олег не любил ходить в столовую в компании, потому что тогда приходилось брать кофе за двадцать две копейки, а не чай за три. Но в такую минуту отказать гребенкину он не мог. Стояли молча. Очередь в столовой поддерживалась на строго определенном уровне, а если по недосмотру она укорачивалась, раздачицы на время исчезали. р е б е н к и тяжело отдувался, выпуская воздух каждый раз минут по пять. И Олег поймал себя на том, что смотрит на него с б а б ь е й жалостью. Надо будет держаться с ним попроще, чтобы и он не изводил себя здоровой иронией. Кофе из бака жирно колкачалился, про такой кофе хочется сказать лилось последний стакан. Им с г р е б е н к и н ы м стаканом уже не хватило. Стаканов нет, обратился г р е б е н к и к кассирше. Это не мое дело стаканы. Стаканов нет, уже к бабке у б о щ и ц а с тряпкой в руке. Бабка сердито швыряла грязную посуду в каталку. Не подумал бы, что посуда такая прочная штука. Собери вымы и пей. Тряпка была отжата с таким ожесточением, что выжатая вода вскипела на столе как газировка. Всегда в таких случаях думаю, хоть бы и кто-нибудь подтянул, но только чтобы меня при этом не подтягивал. у с е л и с ь наконец. И Олег взялся за вилку, чтобы тут же снова ее бросить на белый пластик. Нет, но пусть вместо мяса кладут хлеб, но он же по крайней мере не воняет. А они как будто еще хотят поиздеваться, а вот вы и это слопаете. Ты еще способен чем-то возмущаться? Тогда вот, тебе самое место ф и л и н о й в комиссии. У н а с же целая комиссия столовую контролирует. А Фили председатель. Надо сказать, чтобы они тебя к себе довыбрали. Такие люди нам нужны честные с огоньком. А то Фили говорят уже имел от столовского начальства к празднику с е р в е л а т и к а А с е р в е л а т о м награждают за что? з а с е р в и л и з м Я-то человек простой, мне что накладут, то я и с ъ е с к у ю Или попытался задать простодушный э мористический тон и для правдоподобия прижатыми локтями подтянул штаны, передернувшись винтовым движением, словно у него внезапно зачесалась свина. На это л е г к о м ы с л и е только в о з м у т и л о собравшихся. Что значит, что накладут, то и съем? Они накладут? Он человек простой, а кто не простой? ф и р е я начал оправдываться, д л я п у щ е й ж а л о б н о с т и з а г у н д е в нос и п р и б а в л я ю щ е з слово все более и более упрощенным виде так сказать ты с ы з ж и т ь сжить, но было поздно. Выступить единым фронтом членам комиссии мешало только то, что у каждого к столовой был свой личный счёт. Режет так у с е н ь к у ю помидорину на три части и берет три копейки. Из чего они те в теле делают? Вы понимаете, режет помидорину. Не з н а ю что почем. В меню комплексные обеды, а на раздаче совсем другое. нас три части берет. Думаете, что они масло растапливают поливать? На масле никогда не бывает таких хлопьев. Помидорину. Хорошо бы сейчас такую помидорину под это дело. Филипп щелкал себя по кадыку, но шуточка вызвала лишь новый взрыв. Подать сюда директора. п о г р е м е л общий к л и ч и о р о б е в ш и й Фили не посмел ослушаться. Все были радостно возбуждены, щеки горели, глаза блестели, все т а к и и м ы с и л а Но когда появилась директриса волевым мускулистым лицом, н а п о м и н а в ш а я скульптора Мухину с н е с т е р с к о г о портрета, Олег с первых ее слов начал сосать предчувствие, что деловой человек непременно в о с т о р ж е с т в у е т над болтунами. Прежде всего, она не приняла тонов взаимного г а в к а н ь я С помидорами мы обязательно разберемся в летний период, хлопья на масле, товарищи исключительно от температуры. Но, конечно, конечно, нужно проверять. Да, да. И помидоры тоже. Комплексный же обед о в т р е б у е т т р е с т как прогрессивной формы обслуживания, но клиентам удобнее раздельные блюда. Поэтому она рискуя своим положением, становится на сторону клиентов, а к о м п л е к с н о е меню сохраняет для отчета. Обязательно с помидорами мы обязательно выясним. Да, товарищи, посуда, наша общая беда. Но она директриса давно мечтает завести для своих дорогих клиентов потрясающую м о ч н у ю машину, которая делает но ну, абсолютно все. в с е м ы хозяйки можем это оценить. Она то и дело подчеркивала, что она тоже женщина, хозяйка, и эта машина будущего уже на пороге. Может, нам стоит пока потерпеть, не хвататься за старье, но это не значит, что с помидорами может продолжаться по-прежнему. И еще у нее мечта организовать щадящую диету для нездоровых клиентов. Она понимает, что такое научная работа без хорошего питания. Она и сама человек не слишком здоровый. И когда стоят с я помидоры, она тоже знает. Директриса прямо называла членов комиссии своими помощниками, почти спасителями. Вы понимаете, если я сегодня скажу буфетчице, что надо ложить шестнадцать грамм кофе, она ложит восемь. н а з а т а мне заявление на стол. На смежном кусте был сильный з а п р производством. Вот и сидят теперь без горячего. С помидорами мы обязательно уладим. Нет, на вашей проверке они так не будут обижаться, они знают, что вы им ничего не должны. Хотя, конечно, пережимать тоже без нужды не следует. Разумеется, разумеется, это не касается помидоров. в Сякое сомнительное блюдо нужно тут же опечатать в стакане. Но вдвоем по одному лучше не ходить и в лабораторию п р и с а н н о подстанции на количественный и качественный анализ. Но вообще т о важнее всего регулярность. Просто заходить каждый день перед открытием и пробовать это очень подтягивает. В итоге разбились на пары. Пары расписали по дням недели и разошлись при понятном д настроении. п а р е с Олегом оказалась Регина. После этого на проверку неявилась ни е д и н о я д спаренная душа. Олег, памятуя, что в столовой нужно сходить при свидетелях, несколько раз напомнил Регине, пока она не грызнулась, что м о л не все имеют рабочее время столько свободного времени, чтобы шляться по с т о л о в у Кому-то ведь надо и работать. Вот так и получилось, что однажды он наконец решился послужить правому делу. Увидев его сосредоточенное, полное м а ч н о й решимости лицо. д и р е к т и с а немедленно стала заботиться о страдательной, словно он был смертельно болен. Когда они прошли на кухню, и м показалось, что он приехал навестить забытых тетушек. От баков, сковород, разделочных досок на сверкающем белоклеточном кафельном фоне к нему обращались раскосневшиеся радостные лица. Сейчас п л е с н у т руками и воскликнут, какой большой вырос. Они примерно это и восклицали. Какие молоденькие нас проверяют. А ты, как думал он молодой, да зато образованный, не то, что мы с тобой. Сразу же стало совестно за себя, что он не заслуживает такого приема. Он с отчаянием понял, что уже израсходовал все душевные силы на то, чтобы появиться здесь, и теперь не сможет сказать ни малейшей неприятности этим р а с к о с н е ш ш и м с я лицам, счастливым от встречи с ним. Хотя бы убраться ж у отсюда без особенного позора. С д и р е к т р и с й они делились по-братски: полкотлеты ей, полкотлеты ему. к р а с н о в а т ы й д ы ш а щ и й п о д о ж р и т е л ь н ы м теплом, разлом котлеты лучше не смотреть, и в глаза директрисы тоже. Пол т е ф т е л и н ы ей, пол тяфтелины ему. Она, по-моему, неплохо. Да, ничего. И любящие лица тетушек. Но даже самый роскошный разблюдок в а все-таки имеет конец. Расцеловали на прощание, умоляли не забывать заходить почаще. Застал в памяти разрез вареной свеклы, багровый пень со вздувшимися годовыми кольцами, тряпка проклятая, размазня. Мучила отрыжка от конгомератов кушаний съеденных без хлеба, не жуя, да еще в непривычном порядке: пол котлеты, пол компота, пол рассольника, пол киселя. Больше он не подходил к раздаче и даже не смотрел ее сторону, ограничиваясь буфетом, где был чай. Это устраивало и финансовом отношении. К тому же до него теперь дошло, какая еще нота звучала в его растерянности перед тетушками. б е з д е л ь н и к я в и л с я проверять людей, занятых работой: у ваков, у досок. единственным оправданием его бытия теперь оставались консультации, которые он часто давал едва ли не умоляющим голосом. Но где-то глубоко-глубоко в его кармане, кажется, все-таки таилась проблема лигара, которой когда-то должно было все искупить. н у и на худой конец можно было сказать себе, что с точки зрения истории остальные тоже недалеко от него ушли: все дребедень и суета. И когда Мохов раскопал не весь где добытый газетёнки советское заполярье, что экспериментальный коровник, над которым они корячились все лето, и в прям ь расперло снегом, он только с почеркнутым безразличием пожал плечами. Правда, когда б а х ы т с головой забравшийся в какие-то сверхсекретные электронные дела забежал сообщить, что Бонд и Барбароса арестованы за махинации с н а р я д а м и выписанными на липовые паспорта, в груди что-то все-таки ёкнуло. Жалко дураков. Но он чувствовал, что г у б и н е души не может им простить такого откровенного оступничества т и от друзей, и от Обломова. Из-за чего? Из-за бабок? А ведь он бы тоже мог п о т и т ь с на их бабки, если бы они его позвали. И вся история чу-чу. Как же легко превратиться в оступника. т На институтских задворках после работы было совсем темном, едва светились только заснеженные карнизы. На одном чернел силуэт г о л у б я возился, чего-то ронял куски снега, потом вдруг бесстрашно в друг б е с страшно нанул пустоту, не торопясь даже растопыривать крылья. Так был в них уверен. Все мы уверены в своих крыльях, пока они впервые не откажут. Проходным двором вышел на освещенную улицу, и тут тоска вытянула его словно кнутом. Он даже остановился. Как м о г он еще беспокоился о каком-то будущем, о годах десятках лет впереди, даже о том, что человечество не бессмертно, до чего был избалован. Сейчас бы ему избавиться от этой боли на полчаса и ничего больше не надо, никакой другой роскоши. Увидел на стене Афишули Гар, веселая вдова, и долго смотрел на нее, о с у п н е н и е т щ е т н о пытаясь понять, о чем она ему напоминает. По Афише кружились шлейфы дам и фалды господ, словно их перемешали палкой в кипятильном чае. н Вдруг ему пришло в голову, что все эти люди давно умерли, и мы потешаемся над мертвецами. Подошел троллейбус. И Олег по новой привычке сам того не замечая, обвел глазами окно в ы с м о т р е л парня в растянутом свитере, чтобы попросить у него прощения. Троллейбус был полон, однако тело еще помнило, что нужно поднажать. Но когда дверь начала раскладываться, ему вдруг сделалось невыносимо т о ш н о от того, что его сейчас уткнут сырую шесть чужих спин, и он поспешно шагнул на тротуар. Вторую ногу зажало дверью. Троллейбус тронулся. Олег сделал несколько нелепых скачков на одной ноге и успел извернуться, чтобы не громиться за т ы л к о м и ладони весело зачертили п о р е д я н о й к а ш и ц е Хоровой вопль на остановке он услышал к а к о ч т о глубокую рассеянность. Только через несколько дней вспомнил, что слышал его. Он был собран, как горнолыжник. Троллейбус остановился. Олега окружили люди, возможно спасшие ему жизнь. Что-то говорили, возмущались, кто-то кладывал ему в руку портфель. Олег механически стал соблагодарить, так, словно речь шла о зурядной а любезности. Зашел уличную уборную, желтым м р а в н ы м обмылком отмыл портфель и руки, осмотрел себя, легко отделался всего лишь ссадины на запястье, и не испачкался особо, только манжеты на куртке затерлись. Он был сосредоточенно спокоен, даже расчетлив, и вдруг в з д р о г н у л ведь еще бы немного один хороший удар головой и проблема лигара могла остаться нерешенной. Это так напугало его, что он р а з о м пришел в чувство. Нет, пора кончать. Так можно дошутиться. с о с р е д о т о ч е н н о р е ш и т е л ь н ы й он зажигал по намокшим опилкам к выходу в нетерпении поскорее приняться за что-то. Друг показалось, что писсуары у дольстены выпьют к небу ш и р о к у р а з и н у т ы м и обезьянами м р т а м и Войдя в троллейбус, н а щ у п а л кармане п я т а к и сосредоточенно, решительно опустил его в кассу. Оказалось, это был полтинник. Не стал даже и пробовать собирать сдачу, в ы с т а в л я т ь себя дураком. Только невольно поглядывал на свой полтинник, еще не скатившийся внутрь крашенного ящика. Вместо Олега собирал сдачу алкаш, кругленький, словно мальчик т о л с т я ч о к только лиловые разводы р у м я н ц ы б ы л и и н о г о с в о й с т в а да пальто затерлось как Олеговские манжеты. Но пальцы были черные по р а б о ч е м у как у того парня в расстегнутом свитере. Это сразу царапнуло по сердцу. Алкаш был из тех, кто старается свой вид компенсировать необыкновенной предупредительностью. Не опухайте, п о ж а л у с т а х п а х и б а х п а х и б а У него не хватало двух передних зубов. Не опускал ничего, а ж д а ч у собирает. Громко сказал разоблачающий женский голос. Как не опухал? Опухал. Олег машинально прислушивался к перебранке всего одного и з о б р е т е н н ы х в с ч е т о в о д ч е условных рефлексов, жертвой которого и п а л п а р е н ь в р а с т я н у т о м свитере. Олег выискивал хулиганство, чтобы его пресечь. Женщина верещала скандально, как торговка. Алкаш жал на благородное недоумение. Вы ничего не опускали и следил за вами с самого начала. Выходите из т р о л л е й б у с а Алкаш грозно. Мне выходить из т р о л l e б у с а Да вам? Еще грознее. Но ну хорошо, я выйду. Олега передернуло. Чем бедняга у т е ш а е т с я Сдается с грозным видом. Я опустил за него. Видите мой полтинник. Настоящей уверенности в е г о голосе не было, одна петушистость. Поняли? сягировал Алкаш. Вот, мой друг опухтил, а я хабираю. Вот. Стоявший перед олегом статный брюнет в с в е т о коричневой дубленки, но без шапки, насмешливо оглянулся на него. На миг они замерли и изобразив радостное изумление, поспешно сунули друг другу руки и внезапно напряглись, сцепившись, будто м е л и с и л о й Тролейбус тормознул. И нужно было срочно образовать жесткую систему на четырех ногах. Это был боярский. Может, выйдем поговорим? Алкаш понял эти слова совершенно п р е в р а т н ы и грозно предупредил боярского: «Вык моему другу лучше не п и х т о в а й т е Точно говорю, не п и х т о в а й т е Все в порядке, у л ы б н у л с я Имолек. Будь здоров. Смотри сдачу всю собери. Не беспокойся. А беру. Ну и дружки у тебя. Усмехнулся г р у з о Он снова вернулся к подбитым усикам и д о к о н ч и л уже на т р о т у а р е Занимаешься частной благотворительностью? Да нет, просто жалко стало. Ты видел, какие у него руки? А что, пару раз зазубило, подержался. Ты все изображаешь кающегося д в о р я н и н а А ты т о р г а ш а д у б л е н к о й обзавелся? Это то й несчастненький. Ты спроси, где его мать, где дети. Тебя твоя святая русская литература научила сострадать б а с о ы м труженикам, хотя сегодня всех о б у д ь расплюнуть. Но твои пророки учили только сострадать, а не работать. Может зайдем об моем встречу? Как раз проходили мимо шашлычной. Официант курчавый брюнет в золотых очках на ралином носу, на вид куда более ученый, чем Олег, и менее кавказец, чем Боярский, говорил тем не менее сильным акцентом. Есть бастурма, ш а ш л ы к но кушать можно через с т минут. А нам надо побыстрее, дорогой? Спокойно улыбнувшись, сказал Боярский без церемоний осматривая брюнета с головы до ног. Но «Ну, я попробую тогда, потороплю. в нежном смущении б р и н е т даже растерял кавказский акцент. Черт возьми, неужели и правда уверенность может двигать горами, если иметь ее с г о р ч и ч н о е зерно. Боярский только пригубил, а Алекс а з а садил по старой памяти. Грузо, кажется, что-то почувствовал. Ты чевакислый, во о б л о м о в е д ь работаешь, да счетоводом. И что? Ты же все равно в большом деле участвуешь, развиваешь русскую науку. Ты меня смолхал, м н е путаешь, котенька. Может и путаю. Как вас разберешь? Одни меня в задницу в речь л о т з а с о в ы в а ю т другие тех, кто засовывает, боготворят. Там такое убожество п р е в р а щ е н и е функции через сумму модулей оценивают. Защищу диплом и в Америку курвану. п на о г л я ж у настоящую Аляску, на настоящий н а Юкон. На м о с л е ч и ч е с к и й технологический институт. Поживу в отеле Paramount. н е о д н о м у ж е т а м барану ошиваться. А там в двух шагах Times Square, перекресток мира, каждый день полмиллиона пипла. Виски, Кока-Кола, рекламы з д е с я т и этажный дом. п о ш у р н у т ь по настоящему броду. Помнишь гимн нашего детства? Ходят все по броду и ж у ю т ч и н г а бара м и бара-бара барают стильных дам. Коткура ж и л с я но в его и с е б и н ы х глазах цвета черной крови светилась и жажда сочувствия, и готовность презрительно отвергнуть это сочувствие. Внезапно перед Олегом возникло п о д о л г о в а т о е стальное блюдо с коротеньким шашлычком. И он не сводя глаз с боярского, стащил зубами крайний кусок, о б ж ш и с ь об обнаженный кончик торчавший из него в я з а л ь н о й спицы, и принялся жевать так усердно, что грузо п о м е д л и в тоже принялся за свой шашлычок. Они жевали, чокались, выпивали, снова наливали, снова жевали, пока наконец 5 0 0 граммовый графинчик не был опустошен, а томатный соус тщательно вытер хлебными корками. Только тогда, когда прятаться сделалось больше не во что, Олег наконец решился сказать, что он на самом деле думает. Костя, не делай этого. Ты там окажешься о т о р в а н н ы м от истории. И что? И почему э т о в Америке нет истории? Она-то есть, но ты не будешь н е й участвовать. Ты выпадешь из большого потока, сделаешься маленьким. Тебе придется жить для себя и исчезнуть вместе с собой. Олегу было совестно оглашать, что он и с п р е н ю правду, но ведь правду же. И он до да бесстыдства пламенно вглядывался в огненные глаза Боярского, потому что его нужно было любой ценой спасать от его гордыни. Да, унижение снести нелегко. Он и сам из-за этого много чего успел наворотить, но все-таки последней глупости он не сделал, не ушел от обломого, от истории. Боярский, казалось, все понимал, он посерьезнел и погрустнел. Ты думаешь, я здесь не исчезну вместе с собой? И внезапно что-то обрубил. Ладно, сытый голодного не з у м е е т И прихлопнул о столик мятный, п о л у с о т и н н й похоже, еще за п о л я р н о й Я плачу, не спорь. Евреи с л а в я т с я широтой н а т у р ы Не хочешь послушать сундука? Ну, ты оторвался от нашей неньки Америки. Русский рок Америка у нас дома. Пока что в подвале, в общаге на Новый и з м а й л о в с к о м Там у меня кореш. Вместе, когда т о х и п о в а л и ты что не слышал про пищу богов? А, пищу богов. Видел, как самолки дискутировали и с к у с с т в о в е д ш а и мент. Невозможно было понять, кто и с к у с с т в о в е д ш а и кто мент. Да, хочу, хочу. Они уже стояли на з и м н е й улице, я л е к р о в а л с я к п и щ у богов, как гусар с уганом. Боярские бомбили, видавших виды жигулях, заплатил сам. Заплатил так щедро, что мрачный в о д и л а согласился его подождать, грузок куда-то спешил. В общежитском вестибюле, так п о в е л и л о утраченным студенческим р а е м красного толстого парня восточного вида у доски объявление отчитывал другой парень высокий худой, видимо стулсоветчик. Но что Султанов? Тебя уже один раз усилять собирались, мало тебе. Чего тебе в комнате-то своей не пьется? В комнате того энтименет. Угощать надо, кого н а д у б л ю Долг гостеприимства. Он ханжески развел руками, словно самодержец, произносящий закон выше меня. Гостеприимство. Вам же магобед запрещает употреблять, а я борюсь с религиозными пережитками. Мне то лапшу можешь не вешать. Имею в виду, я скоро не смогу тебя покрывать. Прошу прощения, у к р н и л с я боярский. Султаныч, проводи товарища на сундука. Я спешу. И едва кивнул, улетел с в о и д у б л е н к и высокое минуты миновало, люк чужую душу задраен, жребий брошен. Но уж очень это похоже не на бунт, а на бегство. Грустно, посерьезному грустно. Только что это их смоховым вместо джинсуры на замшу потянуло. Сам-то он из последних сил держался за свитер и лыжную куртку, сколько светка низу д е л а л что ему нужен костюм и хорошее пальто. Все здесь болтали горячо даже о пустяках, всех распирало от надежд и дарований. Он вновь вернулся под кровлю родного дома студенческой общаги. Здесь все было по-прежнему, и плакат на стене с силуэтами двух обнюхивающихся кошек и призывом избегать случайных связей, и остановил а добродушный пьяница Султанов, разговаривающий кстати б е з м а л е й ш е г о акцента, и влюбленные, держащиеся за руки с отсутствующим видом, и усатый басист, о с т а в о я ю щ и й манеру шутить сумрачно, чтобы он неохотно вставлял реплику, а все лежали отхохота. Но удавалось ему лишь первая часть программы. А обойки х р е п л и ждали больше от похожей на китаянку о ч худенькой аспирантки в ч е п л я ш к е И откуда только в ы к о п а л а такой субтильный размер. Из-за присутствия этого очаровательного юнги комната напоминала кукольный кубрик. И галка кажется косила под юнгу. Все были одеты во что попало. Только худой стус советчик, оказавшийся к у л ь т о р г о м мрачно прислонился к утертым обоям в скучном сером костюме. Нет, рано еще забираться в этот гроб. Олег плюхнулся на кровать рядом с роскошненьким юнгой, панцирная сетка швырнула их друг к другу. Неплохо для первого знакомства. Лёгкость мыслей была необыкновенная. Через минуту китаяночка о б е с ц и л и в отхохота весела на нём и кричала культоргу: "Где вы достали такое сокровище? Из Америки контрабандой доставили и дали. Он ещё чего-то стоит, ещё любая женщина хохо". -хо Олег сыпал безумолку. Тут главное не задумываться, как нельзя задумываться горнолыжнику. Все должно само выскакивать. Сколько в нем, однако, механизмов, способных вести дело без его участия. Потихоньку сунул, о с л о в е л ему султанову пятерку, пару бутылок. Ваш к у л ь т у р г просил, ему самому не локо. в А живого восторга в е с е л к и т а яночки с п р у ж и н и в ш а я с е т к а чуть не сбросил а их обоих на пол. Культорп р о т я н у л Олегу продолговатую бумажку, на которой было изображено стилизованное человеческое ухо, насторожившееся заостренностью, напоминающее кошачье. Пригласительный билет пища богов прочел Олег размазанную трафаретную надпись. Вам как почетному гостю о с т а л ь н ы м платные. Они меня когда-нибудь под выездную сессию подведут. Что делать? ответным вздохнул Олег. Пища богов не может жить без капусты, хоть и н е е д и н о й капустой. Студенческая общага — самое демократическое учреждение в мире. Жаром убеждал он Китаяночку. Это ж е р а й мебель к а з ё н н а я белье меняют. Только в рай то в этот уже не вернуться. Оно, конечно, век бы подавать надежды, но когда-то надо их и оправдывать. Возник султанов, бутылок оказалось отнюдь не пара. Во внимку с т е л ь н я ш к и тридцатого размера на трогательном в о р о б ь и н о м скелетике они к л а ц а ы и ь бутылками распевали Навелу Матвееву. Приезжайте в штат Миссури, все, кто хочет быть богат. Культурка, а ч е р н у ты не пил, не скрываю, что с ч и т а е т это м а л ь ч и ш е с т в о м Я среди своих радостно звучало над всем. Я среди своих, где котяры еще такое найдет. И пускай не обижается на нас Алабама, Каролина, Арканзас, если только про Миссури мы споем на этот раз. Какие имена? Миссури, Алабама, Каролина, Арканзас, Миннесота, Орегон, о к л а х о м а как она есть? Может, боярские их пишется в эту музыку? Может еще и не все так грустно. И вообще, почему я должен за него переживать, если он так легко с нами расстается? Ведь новый свет сейчас почти тот свет. Вроде пора. Юнга, свистать всех наверх. Олег так свистнул два пальца, что китаянка схватилась за уши и сложилась в дое, но тут же отдала честь. е с т ь капитан. Чем ближе к спортзайчику, тем толкотня становилась оживленнее, а у спуска вниз культорг накинулся на Султанова. Вы откуда таких х и п а р е й набрали? Каких х и п а р е й Я умел продавать билеты только трезвым и прилично одетым. А он в центре волосан. Такого один раз показать нашим девочкам, они забудут про все свои пятерки и аспирантуры. На входе видел, что делается. Ничего страшного, мы выставили двойной наряд дружины. А если п р и р е ж у т кого-нибудь? Да что ты, с у д и у головников, что ли вырос? Чтоб я еще с вами связался? Олега так и подмывало, чтоб что-нибудь с т р я с л о с ь Ужасно ему хотелось показать, что он никакой не будь там м о з г р я к счетовод. Аппаратуру кое какое мы сами достали, светоэффекты, объяснял ему культурк не знающий гордиться ему или ч е р т ы х а т ц с я Стоящий рядом паренек с ж а л к и м и п о с я г а т е л ь с т в а м и на р т и с т и з м вроде замшил х заплатных локтях и цветного платка на шее, видя, что Олегу что-то объясняют, решил тоже просветить его. У пищи богов изде намеки, только надо понимать. Вы думаете, что здесь безобидного? Это ого-го, в о з г л я д е л выразил сомнение. По зубам ли Олегу пища богов со сверхестественной тонкостью ее алюзий? х и п а р и е й однако, среди гостей было не так уж много. Большинство с т а ж е классного возраста ожидали серьезно и уважительно. Судя по сурово напряженному выражению их лиц и скованной нарядности, новый твердый пиджак, не тронутый пластик жевательной резинки в нагрудном кармашке вместо платочка, у девушек обычные магазинные кофточки, жизнь похоже для них не р а с т и л а с ь скатертью с а м о б р а н к о й Зато в первом ряду свободно расились господа и дамы, с виду сплошь т о р г о в и Рядом с ними, на п р и п а в ш е й к полу гимнастической скамейке, п о л о с в а л и на кучу дубленок всевозможные расцветки замши. А это сами боги? – спросил Олег у культорга. Как? Группы называются пищу богов. Так это в первом ряду сами боги? А, ха-ха. Я бы их вообще сюда не пускал. Только п р и д р а т ь с я было нек чему. Трезвые. Зато одеты неприлично. На с о с т р я п а н н о й наспех эстраде появился Пит Сундученко, тот самый Пит Сундученко, который еще на третьем курсе привел на факультетский вечер свою рок-группу последних либустеры. п о т н ы е в какой-то рванине и к и з е л у с а п о г а х они надрываясь с е т ы в а л и в убийственном темпе, что из мира исчезли их коллеги-мушкетеры, а также корветы и фрегаты в купе с дальними странами, где только и может гнездиться поэзия. Олег уже тогда считал, если не умеешь видеть поэзию рядом, значит ты не увидел бы ее ни в карвах, е т ни в фрегатах, если бы жил в то время. м о л е и л с я бы т о л о к а т т у х л о й Солонины до засаленных капитанских манжет. Баранов, полюбовавшись на хлебу стеров, подписал приказ об отчислении Пита лишь на следующий день, только потому, что деканат был уже заперт. Справедливости ради надо сказать, что все сроки уплаты по академическим задолженностям Сундученко тоже давно миновали. Через полгода Олег увидел его из автобуса на Невском в канате и коротеньких ярко-желтых штанишках с разной длины штанинами в крупную дециметровую клетку. Штанишки держались на единственной лямке через плечо. Пит узнал Олега и не принужденно помахал ему своим к а н а т е у з о о пассажирах неприязненное любопытство персоне самого Олега. Олегу и в голову не приходило, что упоминавшийся в комсомолке Петр Сундученко имеет что-то общее с их Питом. п и т а никто и не воспринимал как Петра. Пит и Пит. Есть пит Ситников, был пит Сундученко, был досплыл. Появление Пита Публика встретило взрывом восторга, какого наверняка не знал ни один баскетбольный матч в этом залчике. Пит прервал о в а ц и ю слабым манием руки. В наших песнях не ищите ни проповедей, ни отповедей, только и с п о в е д и Один из богов с первого ряда спокойно, как у себя дома, заказал: Петя, бомбочку. Есть такие люди, которым мало быть похожими на козда просто чертами лица. а необходимо еще зачем-то довершать это сходство к о з л и н о й б о р о д е н к о й Оказалось, Пит потрясающий вырос с ф о к у т е т с к и х времен, хоть аппаратура и была дрянная, как говорили все кругом. Манера пищи богов кажется заключалась в глумлении над собственным отчаянием. Трагические слова переплетались их намеренно глумливыми синонимами и пелись на блатном надриве с блатным акцентом, с у е р т а м и провинциальной т а н ц п л о щ а д к и Прочем сам т а п и т не вихлялся, стоя чуть с т о р о н к е от всех, он являл собой романтическое одиночество и неприкаянность. Очень ослабленный галстук на р а с т г н у т о м вороте свободной висящей рубахи, падающие на лоб задумчивые кудри и гитара. Подруга, с е м и и р е ш т е с я струнная. В нем и впрямь сочеталась надрывная исповедальность с низким ритмом и нестерпимым истерическим ф о р ц е т о м Он вопил, что водородная бомба его нянька к о р м и л и ц а что она склонялась над его колыбелью и следила за ним в песочнице, но потом она ушла в большую политику, сидит во главе стола на приемах у президентов, и все-таки по ночам она пробирается к нему в постель и остается с ним, пока не загремят первые мусорные баки под окном, и он гладит ее по головке, по бое, головке. Бог к о з е л в неописуемом п о п с о в ы м комбинезоне, расстегнутом на левом плече, сползши со стула так, что сидел уже на к р е с т ц е кайфовал, б л а ж е н н о улыбаясь и вибрируя, начиная со ступней. Из коктейля отчаяния и г л у м л е н и я он брал лишь вторую половину. А бомба, он, видимо, был убежден, что никогда не разделит общий участь человечества. Он раздобудет себе жизнь, как сейчас д о с т а е т комбинезоны и дубленки. Заработали светоэффекты. Замигал горизонтально установленный светофор, з а в е р т е л и с ь и о р е т о в а й мигалка с крышей м и л и ц е й с к о г о лонахода и глобус, обклеенный осколками зеркала. По потолку побежали в разлет разноцветные зайчики. Лампы дневного света под ц е ч а т ы м и колпаками погасли, и в зале появилось что-то новогоднее. Сундученко лирически и с т о ш н н о вопил о том, как дети в садике ходят парами, а солдаты рассчитываются на первый и второй, когда идут купаться, и первый следит, чтобы второй не утонул. п и т уже хотел и ь л у ч ш е пойти к одну, но в одиночестве, а не в паре. Олег уже невольно трясся в общем ритме, и пару раз по бедрам пробежали мурашки восхищения. И дал, восторженно рал ему в у х о парень с замшевыми локтями, хотя в ушах и без того звенело. Ты думаешь ничего б е з о в и д н о г о Он явно испытывал жалость к недогадливости Олега. Неужели и я такой же идиот? Мелькнул вопрос и тут же был унесен ритмической тряской. В этом грохоте невозможно было расслышать даже собственные мысли. Его п р и с у н д о ч е н к оказались невероятно глубокими, близкими и полными поэзии. Грянули новые светоэффекты. На стене з а ж г л и с ь два экранчика. На одном показывали беззвучную серию ну погоди, на другом спихивали игасти картинки американских реклам, на которых все настолько глянцевито и соблазнительно, что любуясь игрой розовых и фиолетовых тонов на язве из медицинского журнала, хочется и себе завести такую же. Романтический одиночка Сундученко в о пил отстраненно, равнодушный к бегущим по нему огням, напоминая садко подводном царстве. Да, пить себя нашел, выразил. Все определение зрело в голове у Олега, насколько он мог себя расслышать. Откуда-то в з я в ш и й с я п е р е д э стадой мальчишка лет пяти, зачарованно в з и рал на это огненное великолепие и в особенности на волка, мчавшегося в тазу по эскалатору. Культорг росился уводить мальчишку, что т о л а с к о в о о п я ему ухо. Из семейной зоны прорвал он Олегу, вернувшись. Олег с Китаяночкой уже во всю приплясывали, держась за руки, но окончательно отдаться цыганскому надрыву и пуститься в р а з н у з н а н н ы й пляс п е с с и м и з м а и разочарования. Ему мешало то, что и козел т я с с я вместе с ним. Вдруг козел в экстазе схватил светофор и начал и м размахивать п у з я с ь с проводах как л а о к о н Олег протиснулся к нему и вырвал светофор. всеять на место заорал он, не слыша самого себя в грохоте динамиков, ревущих как реактивные двигатели. злобно напрягшись, они с козлом вперлись друг друга взглядами, оба как индейцы воинственно размалеванные подсветкой. Олег ждал резкого движения, чтобы врубить челюсть, но к о з е л шлепнулся на стул, сполз на крестец и п р е н е р е ж и т е л ь н о завибрировал. Сундученко п р о н з и т е л ь н о в о пил забираясь на нестерпимые верха. Что он готовился к штормам, а не к с к у к е штиля. Носил под майкой печать избранности, собирался ощутить с о б о й мир, но оказался шестым десятке. Печать избранности заросла шерстью, и теперь ему остается только менять джинсы на теплые к о л ь с о н ы и жить самым ужасавшим когда-то образом незаметно. В обалдении, выпивке и грохота это вовсе не казалось Олегу пародией на его собственные переживания. и он т р я с с я с полной отдачей и восторгом взаимопонимания, какого не испытывал вообще ни с одним мировым шедевром. В подкрепление драматически с л о в сундука бешено м м е л ь к а н и и за его спиной пригол с о с л и п о ч к о й крутился и изгибался бес о м ю р к и й п а р н и ш к а в а л о м комбинезончике. И у Олега мелькнула мысль, что шутовство может быть тоже высокое древнее искусство. Вспомнилось, что с р е д н е в е к о в ы е ж а н г л е р ы посвящали свои к у в ы р к а не Богородице. Можно стало быть совместить Богородицу и прыжки? Олег оглянулся еще а свободную площадку. Взгляд упал на унылое лицо девушки лет семнадцати, глядевшей на весь этот к о в а р д а к с привычным унынием вечной т р о и н и ц ы Но и она тряслась в общем ритме, только отраженно, как в автомобиле. За узкими, затянутыми металлической сеткой окнами под потолком, выходившими на уровень тротуара, тоже п о я в л я л и с ь какие-то физиономии, ч е т н о пытавшиеся хотя бы привлечь к себе внимание. По судит рисующейся с и д я ч е й публике на деревянном помосте, сокатившейся т к стене штангой. Уже отплясывали несколько фигур п р и з р а ч н ы х в световых бликах, словно ведьмы на шабаше. Никогда еще разочарование не вопило таким вергающим тряску, отшибающим мозги языком, и никогда еще баронические фигуры, б ы л и временно склонны мрачно скрещивать руки на груди, не выражали свой пессимизм пляской. Алекс Юнга в нарастающей духоте п р о в а л и л и с ь к п о м о с т у и принялись отплясывать, как африканские к о н д у н ы в сумасшедшем водопаде безнадежных воплей Сундученко о том, как он поздно встает и с н а я е т с я по комнате. И к нему приходят надоевшие друзья, которым он сочертел, и они с наглыми улыбками бродят по городу в течение еще одного бессмысленного дня. Вместе с тем он призывал вооружиться стетоскопами, чтобы услышать, о чем стучит сердце соседа. Ведь нащупал т а к и собственный стиль: патетическую фразу, как кривую ухмылку, г о н я т ь блатные консульские с л о в е ч к и возвышенный образ, бытовые детальки вроде Бородавкина н о су Иисуса Христа. На помосте каждый отплясывал сам по себе, но им с китаянкой о ч не хотелось расставаться, и они сначала о б е с н о в а л и с ь держась за руки. Но Олегу все было мало, хотя он и мотал головой, чтобы о д у р е т ь еще сильнее. Вдруг он ухватил юнгу под мышки и завертел вокруг себя, через спину, через плечи, как в акробатическом этюде. Она реагировала удивительно точно. Ты занимался акробатикой? Похвалу я хотел спросить Олегу, но этот т а н е ц был не приспособлен для комплиментов, как и вообще для нежностей. Они оказались в ц е н т р е скачущего, б е з з в у ч н о о хохочущего круга, беззвучно ударявшего в ладоши такт их с о д р о г а н и е м с ы г а н щ и н а бил и трепал а Олега как бубен. Одинокий Сундученко чужд всем этим неистовством, с и с т о ш н о й задушевностью вопил, что он отправился в Морг, чтобы научиться спокойствию у мертвых, но обнаружил, что мертвые тоже в о п я т молят, ужасаются и рвутся куда-то, а благообразие им придают только служащие похоронных бюро, которых он называл службами хорошего настроения. Олег словно пытался выплеснуть из себя что-то. На самом впечатляющем месте он ухватил свою партнершу за широкий офицерский пояс, скинул ее над головой на вытянутой руке и обежал круг беззвучно крича: а н а с м а л о но мы в тельняшках». А потом подбросил ее и поймал на руки. Не с з г о в а р и в а я с ь они раскланялись, как и страдная пара, а им беззвучно зааплодировали. Олег посадил Китаяночку на двухметровую стопку брезентовых матов и, взявшись за края, спрыгнул следом. п о т л и л с них ручьями. она с беззвучным смехом показала жестами, что задыхается, сейчас растает как снегурочка. Он скинул свитер, стал изо всех сил обмахивать ее, изображая боксерского секунданта. Затем у т ё с я свитером сам и п р и л е г головой на ее б е д ы ш к у худенькая, как подлокотник м и л и ц е й с к о г о кресла. К р о м е ш н ы м грохоте и верчению огней он увидел сверху, как по волнующейся подпрыгивающей толпе разбегается черная щель. К н е м у как с небес, спускался со стады с а м п и т Сундученко. Он тоже истекал потом и задыхался. Пит протянул ему руку, будто в поезде на вторую полку, и прокричал еле слышно, как опять же в поезде на тормозной площадке: "Я ничего не понимаю, почему ты пришел к нам, а не к Людвигу в а н ы ч у не к Вольфу а м а д е и ч у Как у них же нет ничего мелкого и с т о ш н о г о Теперь мне они не ровня. Они орали, как рабочий с мастером у климатического пресса, оба ничуть не смущаясь, что их слушают. Сундученко как знаменитость, Олег в кураже. Он чувствовал, как у н е г о вздуваются жилы на шее, а то, что орал с в е с и в голову. Затем с у н д у ч е н к о исчез в жарком метеле, м и г а ю щ е г о р е в а Олег остался с знаменитостью масштаба разве лишь чуть-чуть меньшего, чем сам сундук. ю н г а благодарно прижимался к его плечу, торжествуя над сгрудившимися внизу поклонниками, пока с у н д у ч е н к о повествовал, то переходя на расслабленный шепот, то внезапно выкрикивая намеренно над т е с н у т ы м о б е с с и л е н н ы м так сказать, фальцетом, как телеграфные столбы. стройными рядами п о т я с молой на солнцепеке. Завидуют н е у к р у ж и м разлапистым, как попало расставленным соснам. Потом о л е г о ч у т и л с я в какой-то комнате, где два младших научных сотрудника и один старший инженер разбирали на подоконнике бензобилу, а из-за шкафа выглядывали рукоятки топоров и ножовок. И разговор велся на тему сугубо мужские: за какую сумму можно подрядиться повалить г а л е с а и какого, какие грунты сподручнее для кайла. о ч е м н ы н ч е идет в о з в е д е н и е бетонных заборов и тому подобное. Керамзитовая плитка, говорили они, вышла по д в а д ц а т к е в день. У Барбаросы с Бондом, вроде бы выходило по сорок. Нет, у п о с и б о г жить для себя. Пили что-то розовое, как бензин, из э м а л и р о в а н н ы й кружки и чайной чашки с отбитой ручкой. Олег готов был лобзать ы эти символы утраченной студенческой юности. И девушки все до одной и т о же сделались необыкновенно привлекательными. Зато Китаяночка где-то затерялась. но и снова мы отлично п е л а с ь в о б н и м к у на мотив популярной песенки каждому каждому л у ч ш е е верится падает падает ядерный фугас пир во время чумы д а нет здесь не истерика просто здоровая душа отторгает страшную правду ядерный фугас летит к а ч а е т с я от него хорошего не жди даже если кто-то окопается от волны ударной не уйти понадобилась гитара пошли в семейную зону постучали Заспанный атлет в майке просунул гитару из черной щели. Вот так и надо жить, не сидеть по своим норам, как суслики. Зачем тебе к о о п е р а т и в т о л к о в а л Олег старшему инженеру. Вы счастливые люди, что живете в о б щ а г е В ней источник вечной юности. А Откуда снова возникла китаяночка, и они вспомнили, что перешли на ты, не пивши б о д р ш а ф т а Выпили с азартом, поцеловались, а потом продолжили во мраке предчердачной лестницы, где по ступенькам волнисто стуился камкастый матрас. Изображая любовный неистовство, он еще не научился проявлять вежливость другим способом. Олег силой медицинских банок сасывался, прогибающиеся солоноватые ребрышки, тоненькие, как у костика, что окончательно ставило на неподходящий лад. Она была так у д а ч т о у него не было никакой уверенности, туда ли он целует, куда это принято. Поэтому он удваивал накал неистовства, чтобы, если что, на него и с в а л и т ь свою ошибку. Усердствуя таким образом, он наверняка сумел бы избавить Клеопатру от яда, ужалившего ее аспида. Послышался кисло озабоченный голос культорга. Полиция нраву. Раздраженно садясь, констатировала китаяночка и начала раскатывать обратно свою тельняшку. Снизу вместе с голосом поднималось слабое свечение, напоминающее рассвет. Слышалек, это ты? п о Ра уходить. Актер спрашивает, ты ж там паспорт оставил? В ночном вагоне лишь одно купе было занято целиком. Там какие-то непривычно деликатные картежники, казалось, исполняли пантомими и и г р а в карты. Все взмахи, размахи, гримасы азарта и ни одного возгласа отчаянно р а з и н р т ы й закрывались без единого звука. У Олега даже в о з н и к л о опасение, не потерял ли он слух от грома пищи богов. С другого конца вагона к картежникам к подобрался бескорыстный болельщик и п р о с т и л с ю дорогу приученно о т р а ж а я ь в своем лице превратности чужой игры. Да чего ж надо изголодаться по собственным победам и провалам? чтобы питаться такими суррогатами. Ведь и сам Олег уже шел к этому, шел, шел. Напротив него сидела очень достойная пара в дубленках, хоть на первый ряд к пище богов, но явно по изысканнее. Мужчина просматривал из папки машинописный текст, п о д а м с к и вскрикивая при каждой опечатке. Успокойся, пожалуйста, при твоем почерке это еще не так много. При моем почерке. Посмотри, у меня ясно написано пенитенциарная, а у нее что? Ничего, можно заклеить. н о тухо чуточку представляешь, какие сейчас требования к докторским диссертациям? Чего ты на меня то накидываешься? Кажется, не я тебя печатала, потому что ты заступаешься. Я не заступаюсь, а не выношу, когда сваливают на других. В к о н ц е к о н ц о в супруг задремал, а супруга с достоинством в з г л я н у л на Олега, раскрыла журнал Интерьера. Вохты мой, и это тоже ученый. Да когда он о л е г ломал голову над проблемой Лигары, это был такой азарт, что никакой дребедени до него было не достать. В мире нет ничего упоительнее, чем что-то узнавать, что-то открывать или творить историю собственными руками. Было не по себе от смеси напитков, и это мешало небывалому подъему духа и взлету фантазии. Вышел тамбур, припал к резиновой щели, надвое разрезавший лицо ледяной упругостью воздушной пластины. В нем раскручивалось, как террорист конца семидесятых скрывает с я у адвоката, приютившего его на ночь, чтобы потом хвастаться. Этот страшный государственный преступник отнюдь не задир и не авантюрист. Ему бы только чего-нибудь изучать. Его переманивают друг у друга ч е б ы ш и в м е н д е л е ю и пирогов. Но какое-то гравитационное поле п лечет его переделывать мир. И чем более свирепо мир защищается, тем более беспощадно ему отвечать. И какая же сила их н е г о б р а т а туда тащила? У тех, кто чудом уцелел, не выискать ни словечка, никаких колебаниях, сомнениях, бессонных ночах, у них все сразу раз и готово. Всю эту ночь я боясь с р е ж к и прогулял по Москве, не заходя на квартиры товарищей. С этой ночи и началась моя нелегальная жизнь. Я остался так доволен приготовленным мною срезом, что позвал о соседнего микроскопа товарища. Он с жалостью посмотрел на меня и сказал, некоторые ничего не видят вокруг, кроме препаратов. Я почувствовал такой стыд, что покинул лабораторию, долго стоял на д н е в к о й и решил посвятить себя революционной б о р ь б е После получения золотой медали от Географического общества я мечтал о должности секретаря общества для продолжения научной работы. Но получив приглашение на эту должность, я окончательно понял, что не имею права на все эти высшие радости, когда все и с т о щ е н о м мною, чтобы жить в мире высших душевных движений, неизбежно должно быть вырвано изо рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточного хлеба. И я послал отказ Географическому обществу. Это больше всего похоже на религиозное обращение. Может, все эти так называемые социальные учения и есть религии? Я был страшно поражен, что эти идеи не вызывают у товарищей такого сильного отклика, как у меня. Они сочувствовали им, но считали, что такие идеи едва ли осуществимы в жизни. Я сам это чувствовал, но это лишь увеличивало мой энтузиазм. Разве не хорошо погибнуть за истину и справедливость? Думалось мне. Разве мы карьеристы какие, думающие устроить также и собственные дела? служа свободе и человечеству. Вот оно, разве не хорошо погибнуть за что то прекрасное и невозможное? А ведь я то и сам в детстве грезил не о каком то жалком успехе, но только о прекрасной гибели, упасть, раскинув руки и с гордой печалью смотреть в небо, пока не шуганет к т о нибудь из скучного взрослого мира. п р о с т ы н е ш ь иди уроки делай. Да если твоя душа алчит красоты, все презренные доводы презренного здравого смысла отскочат от тебя, как плевок от раскаленной сковороды. А что если бы собрать в адвокатском салоне целую кучу разных голов и столько же умов? Это мог бы сделать и сам адвокат, опять же из любви к пикантностям, довольных своим здравомыслием и красноречием, не подозревающих, что здесь же на диванчике под фикусом или что там у них стояло сидит гений самоотвержения. Можно туда подсадить и курящую либеральную даму, которая считает таким гением себя запылкость, какой она говорит о принесении себя в жертву. На дальнем конце стола завозился кто-то мешковатый и н а х о х л е н н ы й Если бы я хотел ответить одним словом на вопрос, что делают в России, я бы ответил так: крадут. Что же делать? С профессиональной выразительностью вздохнул статный сорокалетний мужчина с а к к у р а т н о раздвоенной бородой. Если у нас правительство такое снисходительное, революционеры несут к нам злобные западные начала, а правительство западные! – перебил нервный гость, желчный, торопливостью заплетающий бахрому на скатерти. Начало Запада порядок и дело, а н а ш и р о с с и й с к о и н т е л л и г е н с к и е анархия и разгильдяйство. А правительство, гневно от того, что е е прервали, п р о д о л ж и л статный мужчина сохранять исконную российскую, а не российскую мягкость. Мягкость, в с к и п е л а дама. Оно мягкое, когда нужно преследовать расхитителей, потому что оно само из них и состоит. Но покуситесь, отнять у него хоть крупицу власти, которой оно не знает, на что употребить. Тогда узнаете, какое оно мягкое. Оно сразу свирепеет, когда нужно п о п р а в т ь священные п р а в а л и ч н о с т и Ах, п р а в а л и ч н о с т и в м е ш а л с я п о д с р е б в а т ы й публицист Пинсне, похожий на хитрого мордовского мужичка. Но ведь и у отечества тоже есть свои священные права. б е д а т о л ь к о в том, что прогрессисты наши утратили органическую связь со священными национальными корнями. Вот, обрадовался потёртый, но очень ядовитый господин. Опять с в я щ е н н а е И прогрессисты наши или траграды? Все они р е л и г и о з н ы все признают священное, только расходятся в понимании его как сектанты разных толков. Для освобождения человека прежде всего надо понять, что нет ничего священного. И снова о воровстве, и о воровстве, и о воровстве, и о воровстве. Нервный гость с м о р щ и л с я как от сильнейшей боли, но потом с м о р щ и л с я и еще раз, пока не стало ясно, что это просто тик. Всегда о распределении вместо созидания. Да г о р е т о н а ш е в том, что созидаем до позорного мало. В одно слово сказали, поднял палец Мордовский мужичок. Все мечтают о будущем вселенском счастье, но помилуйте, кто же канавы рыть-то станет? Косы для козьбы возим из Австрии, горчичники из Франции, а что сами умеем? Любить как Ронский и мысить л как Левин, да еще сострадать как Мышкин, е с л и забыть о труде, а если мы перестанем мечтать о вселенском счастье, забудем о духовных идеалах, то они больше не воскреснут. Патетически воскликнула дама. Мы превратимся в деляк американского разбора, и это уже навсегда. А ваше драгоценное правительство неспособное даже на американизацию, правительство? Да единственный, кто у нас еще не испьянствовался и не и з б о л т а л с я это правительство. Кто проводит железные дороги? Кто разрешил Балканский вопрос? Ваши болтуны либералишки, мечтатели? Письма Беринского Гоголю или, может быть, письма господина ш п о н к и к его тетушке, все это сделало правительство. Вы удивительно прошлись насчет наших фанфаронишек, звучно одобрил господин с раздвоенной бородой. к к о н ц у с в о их слов получительски в о з у с и в голос, видя, что его готовы прервать. Пора сорвать маску с этих непрошенных благодетелей человечества, готовых уничтожить все, не согласные с излюбленной ими мерой. Это был прокурор, составивший карьеру на политических процессах. Фанфаронишки, как вы удачно изволили выразиться, от своих п р и т я зани й никогда не откажутся, насмешливо з а м а с и л с я мужичок п е н с н е Ведь мученичество — единственный способ прославиться для человека без таланта и трудолюбия. Вы согласны со мной? — обратился он к последнему гостю, к о т о р о м наблюдались некоторые постигательства нарцистизм. в Север у ч е н и я годятся разве что для д и с с е р т а ц и и Наслаждаясь ожидаемым эффектом, выговорил артистический гость. А лично я, господа, полагаю, все в мире оправданным в качестве эстетического феномена. За городом не ч у в с т в о в а л о с ь никакой промозглости. Контуры металлических опор на станции, жирно обведенные нетронутым воздушным снегом, выглядели призраками. Походка сделалась не твердой, на слабо светившемся снегу не было теней и было непонятно, где дорога повыше, а где пониже. Внезапно он вздрогнул, из сугроба чернел, словно кисть руки разлохмаченный конец стального троса. И не успел перевести дыхание, как отшатнулся снова. Впереди темнел и медленно извивался широко размахнувшийся двухметровый крест. Это из канализационного люка поднимался пар. на которой упало тень оконного переплета и з единственного еще горевшего окна ближайшего дома. Да, фантазия умеет порождать чудовищ, но без нее такая с к у к а о Окно на кухне еще горело, показалось, что м е л ь к н у л светкин силуэт, и горячо сделалось на душе. Вот он интерьер, который не достать ни за какую капусту, не откопать ни в каких цветастых журналах. Вспомнил посылу и своей партнерши, и по небу п р о б е ж а л и мурашки, как будто лизнула в губы мало знакомая собака. Но тут же вспомнился в р о б и н ы й с к е летик, смеющиеся китайские глазки, и до того стало за нее обидно, что он н е д о л г о д у м а я влепил себе пощечину, аж ушах зазвенело. Свинья такая, еще стоит и себя чистоплюя. Светка, постуя горячей воды, р а з г р а л а рожок с чаем, оберегая сонное выражение лица, чтобы не спугнуть сон. И ночевал бы у своих дружков, как любящая мамаша, напускающая на себя строгость. Что у тебя со щекой? Ты что дрался с кем-то? С самим собой, с предателем человеческого величия? Светка внимательно пригляделась к нему и з а л и л а с ь радостным смехом. Пьяный муж явился и поспешно зажал себе рот, чтобы не услышали соседи. Он целовал тугой от смеха лицо и вдруг ё к н у л о сердце. Ой, Свет, рублей четырнадцать пропил. Смешно, ты и пьяный муж. Она начала его подразнить, будто ребенка воображающего себя взрослым. Сам оделся, сам магазин идет, четырнадцать рублей, напился все как у больших. Ты меня ревновала когда-нибудь? Я же знаю, что ты мой. Не буду же я маму ревновать, что она с кем-то другим смеется. Нет, правда, что у тебя со щекой? А если бы кто-нибудь захотел делить меня с тобой? Ну вот еще, кому ты нужен? У женщин иногда бывает извращенный наклонности. Вот разве что вообще-то мне нравится, как это ты имеешь успех. Какой думаю, он у меня добрый молодец, совсем как большой. Сегодня мама приезжала, она такая прелесть. Смотрит на Костика и говорит: не знаю, чего вам еще не хватает. Вот в Африке каждый пятый ребенок умирает от кори. г о с п о д и светка с ужасом символически п о п л е в а л а через левое п л е ч о раз десять вместо положенных трех. А я и говорю: мама, мы все-таки еще не так плохо живем, чтобы нас утешать Африкой. Да может они в Африке и п о с ч а с т л и в е е нас, не замахиваются на невозможное, хотя только ради невозможного и стоит жить. Теперь Олег при первом же т р е н ь к а н е будильника ударом по макушке затыкал ему глотку, и ровно в шесть вскакивал на ноги, не дав себе ни секунды понежиться. Труднее было не дать себе ухватиться за бумагу с ручкой, за ночь обязательно накаплюсь какие-нибудь догадки. А сразу же накинуть куртку на голое тело и гнать себя на улицу, чтобы без п е р е д ы ш к и расчистить до шоссе нападавший за ночь снег. Иначе пришлось бы набрать его в ботинки и потом ходить весь день с мокрыми ногами. Затем предсмертно вздохнул, он растирался снегом, выбирая где почище, и бежал домой смывать грязные струйки. Короткая но энергичная зарядка н а т я с н о в а т о й для этого кухоньки. Делая отмах ногой, он время от времени врубал пяткой по столу или по холодильнику, потому что в т от м и г ему приходила в голову новая блестящая идея. В этих случаях приходил сбежать на электричку слегка п р и х р а м ы в а я Все было расписано по минутам для самомобилизации, а также для того, чтобы закончить утренние дела до появления Николая. После работы он с ним г л а в л е т е л на электричку, шедшую без остановок. Нужно было с м е н и т ь Светку, которая устроилась подрабатывать у б о р ш и ц й местной д о м и ш к о культуры. Он пытался где-нибудь подхалтуривать хотя бы репетитором, но она уперлась намерто. в Ты должен работать и ни о чем не беспокоиться. Поэтому дома тем более стыдно было терять время. Денег не хватало, хотя и родители кое-что подкидывали. А Светку так и тянуло покупать всякую необходимую ерунду. Если Костик начинал капризничать, Он брал его на руки и писал у него на тугом щенячьем животике, чем тот оставался совершенно доволен. Работая до тех пор, пока пятнышки на с к а т у т ь и на обоих не начинали превращаться в мух, двигались, если не остановить их взглядом в упор. А однажды он испугался собственной руки, сдрогнул, когда что то мелькнуло у глаза. Костик то уже не пугался собственных ручек. Тогда он делал разминку, что Костику тоже чрезвычайно нравилось, и читал ему что нибудь ритмическое из хороших поэтов. Мало ли как это откладывается. а потом буквально до посинения жал д в у х п у д о в у г г и р ю После нескольких сеансов самоистязания он окончательно чувствовал свой м и т у щ и й с я дух успокоенным и отпускал п о с п у д н ы й страх, что он может так вот пустую п р о м а я т ь с я до седых волос, будет кому-то показывать пожелтевшую папку, как Гребенкин. Всевозможные бытовые б е с т о л к о в щ и н ы теперь почти не раздражала, потому что, во-первых, он никак не мог на них сосредоточиться, а во-вторых, она ему даже а р е с т и л а своим несоответствием высоким парением его души. Все по той же испытанной эстетике гений умер в нищете. Только очереди сердили его, слишком быстро кончались, а он только-только успевал выстрелить в уме домики, осмотреть которые сегодня собирался. Зато сам он раздражал всех тем, что не мог сразу сообразить, р а з у с ради чего он тут стоит. Грубости, те которые все-таки доходили до него сквозь сосредоточенность, иногда даже забавляли в силу того же идеала гений умер в нищете, а иногда и наполняли чувством превосходства. из-за чего только люди не бесятся. Вот он по три раза на дню взлетает до небес и разбивается о земь, что ему вся эта муравьиная суета. Чтобы набраться сил, он не сразу принимался искать ошибку в очередном решении и некоторое время наслаждался чувствуя себя победителем. Дакое что ему такие удалось для дипломной защиты хватит. Теперь он не изнывал от недостатка тепла с о стороны сослуживцев, но у него не было уверенности, что он стал лучше, избавившись от этой детской потребности. Конечно, это как-то инфантильно, когда человека слишком ушанит грубость, равнодушие людей друг к другу. Но ведь средние века, наверное, казались инфантильными те, кто не способен был вынести зрелища какого-нибудь рядового к о л е с о в а н и я И однако именно эти инфантилы оказались первыми ласточками будущего человечества. Поглощенный собственным делом, Олег консультировал Галиных подруг уже без прежнего восторга. Разумеется, он был учтив, доброжелателен, но одному чувству долго не по силам у с л е д и т ь за всеми мелочами, на которые способны только л ю б в ь Олег объяснял уже не с запасом, а лишь то, о чем спросили. Когда он спрашивал у з а к л ю ч е н и е понятно, то реагировал в их ответе только на слова, а не на выражение глаз. Да и некогда ему было. Вся жизнь была расписана по минутам. Если е г об а р т а р и и болтали, он не отрывался от бумаг, не притворялся, что ему тоже интересно. А если их его за н я т о й вид смущает, т а к тем и лучше. Тем более, что смущение это проявлялось у них далеко не сразу. Один только Мохов немедленно выходил из любой беседы, чуть только Олег погружался в свои формулы. К неудовольствию прочих Мохов каким-то образом вышел влюбимчик из д е ж и н е г о женского пола, оказавшись более что ли социально б л и з к и м чем Олег в институте было наоборот. В свободомыслящий тупик он больше не заглядывал, хотя Ларису при встречах укоризненно поблескивал а очками, как будто он ее сначала соблазнил, а потом бросил. Зашившись собственных идеях, он шел в библиотеку бродить по родной Лигарщине, связи с чем понадобилось подремонтировать английский. Как-то раз, б и р а я времена английских глаголов, что-то вроде события произошло в то время, когда речь о нем уже закончилась. Он невольно подумал: бывали хуже времена, но не было п о д л е й Когда его изредка посещали сомнения в духе его террористических кумиров: и м е ю ли я право работать для удовлетворения собственную любопытству или ч е с л а в и и тому подобное, то у него был готовый ответ. Яраб собственного таланта. Иногда он ненавидел проблему л и г а р и словно живого человека, который откуда-нибудь в ы с у н е т нос и тут же спрячется, ты кидаешься туда, а он уже дразнит из другого места. А временами казалось невыносимо жестоким, что самые оструные о м идеи ничего не стоили, если до победы не удавался всего лишь один какой-нибудь шаг. Хотя на самом-то деле почти ничего не п р о в о д а л о зря, как если бы нужно было в громадном незнакомом городе найти дорогу от вокзала к театру. Вот перед тобой прямая магистраль, но по ней е с т и не повезет, можно до конца дней идти не в ту сторону. А здесь тупик, но может быть перелезешь через стенку и вот он театр, а может и нет. А ты карабкался целый месяц, да еще неизвестно, одолеешь ли эту стенку даже за 10 лет. За то из некоторых о т п р а в н н ы х точек ты уже не раз выходил к театру, только не знаешь, как к ним самим добраться от вокзала. И все-таки количество участков, где ты ориентируешься свободно, все растет, растет. Конечно, накапливалась усталость от необходимости приходить домой в одно и то же время, но гораздо т р е в о ж н е е было ловить себя на том, что иногда он ни с того ни с сего следил за Светкой без прежнего умиления, едва ли не с раздражением. Это было страшнее всего. с т е б о г о й в г л я д ы в а ь с ь в с о б с т в е н н о е т е м н о е нутро, кто его знает, что оно способно таить в себе, если Светкина наивность временами кажется ему глупостью. Однако здоровой д у ш е было вполне по силам поскорее перекидываться на проблему Легара. но однажды Регина после утреннего обхода приятелей и приятельниц произнесла роковую фразу, к а ж д у б о л эксплуатирует своих подчиненных. И о л е г а в н е з а п н о вздрогнуло сердце от зависти, невольно подумалось что-то вроде: вот бы меня кто-нибудь поэксплуатировал. И он с ужасной неохотой начал осознавать, что ему по-прежнему хочется, чтобы кто-то живой и о с я з а е м ы й ждал его результатов и радовался им, пусть даже и с целью их присвоить. А между тем судьба готовила Олегу сюрприз, сначала просто неприятный. А затем и вовсе ужасный. В те дни стояли страшные морозы. Все, что дышало в к о р т о ч к е подворотни, о к а м я л жирный о п а р о й поднимающийся и н е й у ч е р я в ы й словно карауль. к Ини мгновенно обводил лицо белизной, садился на шапки, на воротники, на брови. Шарфы были словно залиты и з в е з д к о й Деревья, охваченные белым пламенем, походили на негативы. Олег ездил в метро, чтобы не колеть своей курточки. Да метро он добегал при прыжку и п я т а к и обжигали пальцы, когда он доставал их из ледяного кармана. А если даже через двадцать минут он, садясь, облокачивался на портфель, тот выдавал из своих недр такую м о р о ж н у ю струю, что по шее бежали мурашки. р а т м и р Андреевич Артюхин почувствовал, что ему необходимо защитить кандидатскую диссертацию. До сих пор было ясно само собой, что человек в его статусе должен чем-то руководить. Но в последнее время что-то покачнулось. Он, конечно, кое-чем еще руководил, но не само собой. Может быть, беда была в том, что перестали меняться новейшие методы управления производством. А ведь именно Радмир Андреевич и возглавлял поочередно каждый из новых направлений. Начинал с научной организации труда, водил рациональные типы с к р о с ш и в а т е л е й к л е й к у и ленту вместо кнопок, стеллажи вместо шкафов, изучал влияние цвета штукатурки на производительность труда. Потом перешел на сетевое планирование. с т а л и уже попадаться слова граф алгоритм, и снова было ясно, что кроме него заниматься этим некому. Никто не в состоянии назвать схему из кружков, соединенных палочками графом, а таблицу чисел матрицей. Но потом пошли все асуя асуя и асу, и автоматизированный черт бы их побрал с и с т е м ы управления. р а к м и р Андреевич старался держаться на высоте, произносил магические слова системный анализ, вычислительная техника, оптимизация, но проклятые асу все не кончались. И уже назначались какие-то сроки, требовались какие-то внедрения. Валерка Смолников, ь который от института иска мишел с ним на в з д р я в на вздю, в решительный момент неожиданно оказался кандидатом экономических наук, обеспечив себе тем самым возможность до конца дней кормиться словами. Информационная система, с т а х а с т и ч е с к о е программирование, оптимизация, алгоритм. И первым валеркиным шагом года по лучию было заключить договор с организацией, имеющей собственный ученый совет, деньги наши, степени ваши. Как обычно, не намек не задумываясь, почему людей так располагают к себе прозрачные души, неспособные скрыть никакой з а д н е й мысли. Радмир Андреевич, чтобы набрать инерцию прямо от дверей, восхищенно обратился к прихлебывающей части секретарши Обломова. Но «Ну и морозище. В Сибирь не надо ехать. А к Обломову вошел, энергично растирая уши и радостно в о с к л и ц а я Последние уши отморозил и постным маслом уже мазал. Ничего не помогает. Он откровенно гордился удалью отечественных холодов. Обломов слегка ужаснул его своим безглазым и с к у в а н н ы м лицом, но Ратмир Андреевич проявил выдержку и продолжал болтать о будущем договоре. А деньги под это есть. Также весело и непринужденно с о л о в е ч ь ш л а о совместном пикнике. И уже через три минуты добродушно о живлённый Обломов через громкую связь попросил секретаршу пригласить к нему Олега Матвеевича Евсеева. И Артюхину не з а п н о у в и д е л себя глазами в о ш е д ш е г о парнишки, наверняка ни разу не присевшего в этом кабинете. За столом беседовали на равных научный туз и промышленный в о р о т и л а или если угодно, научный в о р о т и л а и промышленный туз. Оба внушительные крупные мужики. А обломов правда брал плечами, Артмир Андреевич животом. И пока обломов внушительно разъяснял смущенному Олегу Матвеевичу важность и актуальность доверенной ему темы, Артюхин разглядывал н о и с п е ч е н н о г о ответственного исполнителя из-под сдвинутых бровей взглядом человека, п р и в ы к ш е г о раскалывать людей с одного этого самого взгляда. Занявшись к о р и д о р е уточним е те у з а д а н и Артюхин обнаружил, что человеком сущности добродушный, а суров лишь в силу необходимости непрестанно ворочать большими делами. Судьба, которая всегда идет навстречу сильным, позволила ему на этот раз не только у п о б и т ь с п о л н ы м весом с л о в а м а т р и ц ы оптимизации, алгоритм, но и в с т а в и т ь оба французских и з р л е ч е н и я которые он знал: дюшок де з у п и н ь о н заи ла веритé и с е н е к е л и а п кемеапакикут. Что означало, соответственно, и столкновения мнений р о ж д а е т с я и с т и н а и труден только первый шаг. Полностью б е з з б о т л ы й Артур ы р а т м и р Андреевич солидно пообещал передать по телефону. Кроме того, разъясняя, чего он хотел бы добиться в этой теме, Артюхин обнаружил в себе несомненный талант популяризатора. Вот х о з я й с т в е н н о е о б ъ е д и н е н и е говорил он символически, водя рукой необъятные просторы своих владений, а в нем предприятия, а в них отделы, а в тех подотделы, а в тех еще чего-то. И мы с тобой хотим, чтобы они старались сделать как можно больше и как можно лучше, а как приказать? А они начнут каждый раз искать о п р а в д а н и е почему его работу нельзя сделать и во всех и хитростях х разобраться самому дьяволу не под силу. Видно было, что именно Артюхину и приходилось уличать их в этих хитростях. Однако он не мог не отдать должного их находчивости. Понимаешь? Нам надо, чтобы они сами захотели, чтобы искали, как сделать, а не как не сделать. Вот тут-то мы с тобой это всегда действовало безотказно. Мы с тобой. Обращенный от высшего к н и з ш е м у Мы с тобой должны дать каждому отдельный показатель его работы. Хочешь больше получать, увеличивай свой показатель. Только мы с тобой должны показатели выбрать так, чтобы каждый старался максимально увеличить в а свой показатель, а от этого бы максимально увеличился общий результат. Понимаешь? Мы с тобой должны идеально согласовать личное и общее. У самого временами дух захватывало от масштабов занимавших его проблем. Сохраняя выражение промышленного воротила, у п л о т л до своей конторы. Артюхин обнаружил там, что к нему вернулась способность молчать. Ему удавалось молчать без малейших усилий как наедине, так и в компании. А прежде было совершенно необходимо и сюж не рассказывать анекдоты или слушать их, в ы ж и д а я своей очереди, то хотя бы перечислять, что происходит вокруг. Куда это интересно Кузькин пробирается? Что-то он в дирекцию зачистил Кузькин. Эй, скоро вечер, худ самодеятельности не хочешь с п л е с а т ь Он не мог пройти молча даже мимо, скажем, лифта у себя на службе, не усмехнувшись. р а з г у д е л с я бездельник. Четверо подчиненных не без изумления поглядывали на внушительное, обремененное масштабными заботами лицо начальника, внезапно превратившегося из свойского мужика в крупного руководителя. Он даже не поддержал, что было совершенно на него не похожи их попытки выразить ему одобрение дружелюбным гоготом, когда он веско передавал по телефону список литературы. И ч и т а я по буквам фамилию одного из авторов. Бер. «Бе да. Бер. Бе Борис е л е н а Но ну, художник что ли? А раньше бы. После работы Артюхин з а в е р н у л кафе стоячее, но с зеркалами. Взял попробовать салат из кальмаров. Было такое чувство, что кальмаров ему доставили прямо из Индийского океана на п р о б у и утверждение. Пожевал пахнущую рыбой серенькую резинку, свернувшуюся спиралькой. И б а р с т и н б л а л о желательно о б р а т и л с я к соседке по столику. И проглотить нельзя, и выплюнуть неудобно. Она рассмеялась чуть ли не с подобострастием, почувствовала руководителя крупного масштаба. И он еще раз повторил, сободряющим, дружелюбием. Но видно было, что этот человек привык повелевать. И проглотить нельзя, и выплюнуть неудобно. Она была покорена окончательно и от радостного смущения начала р о н я т ь обратно в тарелку кружки вялых зимних огурцов. Он величественно попрощался и, словно спохватился, барственно: "Да, я же забыл взять у вас телефон". Если вы серьезно? Но ну тогда что ж? В е с т и б ю л е поймав в зеркале свое отражение, он увидел в нем как раз то, что ценится женщинами к сорока: прочность, надежность, солидность. И курнос он был не паризанский, а как бы н о ш а х а н с к и й манер, как в а л ь т е р Скотт. На у л и ц е устало усмехнувшись, о д н а о б р а з и е людских надежд он скомкал в кармане бумажку с телефоном и, не глядя, обронил ее под ноги. А дома уже без пиджака он еще раз с удовольствием оглядел свою крепкую лысину, широкую талию с напуском, вещиные более ценными женщинами, теми, разумеется, которые понимают, что мужчина это не к у д р и с гармошкой, а опора. в е р т м и р Андреевич уже едва дождался, когда и в с е в ознакомился с литературой, чтобы о т в е т и его на консультацию Шарагу, который защищался Валерка Смольников. Валерка советовал обратиться там к з а у л а б у Салонскому. Тому будет приятно, что люди не решаются приступить к делу без его благословения, а там глядишь и отзыв на диссерт п о д п и ш е т Все эти дни Артюхин был краток и весом. Но умоложал Салонского, он на второй же минуте оказался безмолвным, созерцателем чужой оживленной беседы, а ему о с т а л о с ь лишь значительно хмуриться и з р е д к а г л у м о о ы с л е н н о кивать Салонскому, когда тот рассеянно в з г л я д ы в а л на него. Целевая функция, д о н о с и л а с ь Дар до д м и р а Андреевича, градиенты показателей игра с ненулевой суммой. Неужели эти слова в самом деле что-то означают? л у ч и в минуту он спросил, что на него пришла в голову внезапная идея. А может воспользуемся методом Монте-Карло? Обычно после подобных предложений все делали вид, что задумались, да так и расходились. Для того-то подобные выражения и существовали. Но здесь оба собеседника опешили, и Салонский, помолчав, осторожно спросил: «А каким же образом его здесь можно применить?» Пришлось снова задуматься и с улыбкой встряхнуть головой, словно нашел слабое звено своей вообще-то удачной идеи. Да. Он здесь, пожалуй, что и н и причем. Очень интересно, говорил Салонский, очень, очень, очень интересно. Когда Артюхин вышел с ю с е в у м на улицу, он был уже не крупномасштабным деятелем, а разбитым н рубахой парнем. Как вы можете заниматься такой мототенью, веселился Артюхин, легкомысленно поглядывая по сторонам и подмигивая румяным профилем обгонявших их девушек слышими через плечо. Мне нужно живое дело, я человек практический. Знаю, как р а з в е с т и костер, как пострелить слона. Мужик все должен уметь делать руками. Контрагент на это пробормотал, что успехи цивилизации достигнуты разделением труда, и не будет ничего хорошего, если каждый будет все уметь. Этого всего окажется очень мало. Подобная серьезность была смешна Радмиру Андреевичу, как всякий педантизм. Другое дело, скажу мимоходом, покорить сердце первой встречной красотки или даже двух. Пригласи этих спортсменок с нами в кафешку заскочить. Он чувствовал, что скинул лет двадцать. Давай, не м а н д р а ж и р у й ты помоложе. Я не м а н д р а ж и р у ю просто не люблю людям надоедать. Девушки, как вы смотрите на выпить и п о б о р д а ч и т ь Девушки оживленно обсуждают, что-то ошибаются выхлопами пары из ртов. Его снова не желали замечать. А, девушки, п о у ж и н а й вместе. Не замечают, увлеклись только бодро подпрыгивают помпончики на шапках. Фигуру бережете. Пауза. Чтобы беречь и г у р у надо ее иметь. Пауза. Запомните, тощая корова еще не газель. Не слышат. Обсуждают, как какая-то с е л е з н е в а до того до сиделась на штате р секундомером, с что п р и м е р з л а еле отодрали. Отодрать е мы можем. Оставьте, морщился контрагент. Не хотят и не надо. Ничего, не будут строить из себя, горючил с я т а в м и р а р е е в и ч в а л е р к а Сморников с такими умеет. Подойдет на пляже с к о л о д о й к а р т разрешите сыграть, играйте без меня, спасибо. И начинает сдавать у нее на животе. Ну ладно, договорились, я их отпускаю, а ты со мной за это выпьешь по сто грамм. Идет? Ну можно. Или нет бутылку на двоих. Рюмка за рюмкой Артюхин летел как с горы. Теперь он понял, что тысячу раз мог бы догнать и перегнать все эти алгоритмы и целевые функции. Да только ч е с т н а ему это м ы ш и н н а я возня. Он рожден для чего-то героического. Подсел с к о р б н о улыбавшийся молодой человек в белокурых кудрях, ужасно напоминавший кого-то. Артюхин измучился, пока вспомнил. Слушай, ты ужасно похож на Есенина, да? Неужели тебе раньше не говорили? Почему не говорили? Говорили. Давно мечтал выпить Сереже Есенину. Но давай, не в ч е р а свою молодость пропил, разлюбил я тебя не в ч е р а Сам не рад был, что б л е с н у л цитатой. Оба субутыльника оказались любителями стихов и пустились в бесконечный пьяный спор. Каждый возражал только для того, чтобы покрасоваться. Но как бы то ни было, р а т м и р Андреевич снова оказался ни при чем. Он и не слыхивал половины тех имен, которыми они христались. Молодые, с горечью думал р а т м и р Андреевич, все им за дарма досталось, а о н и ж от того только и образованные, что нам в их годы приходилось. р а т м и р Андреевич давно убедился, что неясность мысли может выручить даже там, где мгновенно разоблачилась бы самая изощренная выдумка. Не мог же в самом деле р а т м и р Андреевич серьезно уверять себя, что существенно помог этим стихолюбам тем, что в их годы резался в прев с Валеркой Смолниковым на лекциях по высшей математике. Новый знакомец с неизменной скорбной усмешкой делился впечатлениями сегодняшнего утра. Досрочно вернувшись из командировки, он обнаружил в своей постели незнакомого мужчину. Это бы, как он выразился, еще ничего, но в той же постели оказалась и его жена. Дочка отвозил к теще. Все женщины набрасываются: "Ах, какая хорошенькая! Отцовскому сердцу, конечно, приятно. Я ее родителям все рассказал, пусть знают, кого воспитали. Теща не верит, не может быть. Я и говорю, жаль, что я этого товарища к вам в мешке не доставил. А тесть у нас мудрый как черт, я же тебе говорил, ты по командировкам сидишь, а голубить ее я буду. н у и что мне теперь делать? Я по 800 рублей, по тысячи из депонента снимал. Он говорил совершенно спокойно, только улыбался с к о р б н о но обращался с а сочувствием опять же к Ивсееву, чтобы привлечь к себе внимание и как бы даже не отстать от обманутого мужа. Радмир Андреевич вдруг грозно потребовал: Ивсеев, поклянись, что никому не скажешь, моя жена тоже путается с психологом. Как это с психологом? Кажется, только это их и заинтересовало. Какая разница? Работает на кафедре психологии. А, -а, -а против психолога, конечно. Радмир Андреевич у отчаянно попытался в ы в и н у т ь с я красочным рассказом, как Валерку Смолников ь отправил жену на пикник со служивцами, а получил ее обратно из больницы с ожогами задней части, прыгали на г и ш о м через костер, разведенный на природе. но и эту историю с дружившейся с т и х о л ю б ы оставили без внимания, улеченные в психологическими тонкостями современного брака. Внезапно скорбный блондин завелся и предложил остаток вечера провести у его знакомой, которую он имел в своем донжуанском списке. Не беспокойтесь, он тоже не терял времени даром и поимел целую кучу любовных приключений. В Ленинграде не найти такой улицы или сквера, где бы он их не имел. После командировки он был при деньгах. Успел снять с депонента, и вообще он г е н е р а л ь с к и й сын. Он совал официанту десятки, распихивал всем по карманам бутылки и свёртки с балаком на т а т е н и безостенчиво отбивая у р а т м и р а Андреевича центральную роль б е с ш а б а ш н о г о к у т и л ы Он и в такси кидался так на к а к н у Вот и здесь он имел любовные приключения, и там любовные приключения, и он с т о й беседки и на этом чердаке. Все эти достопримечательности он п о к а з а л опять-таки е в с е е в у Они так орали, что таксист пригрозил их высадить. Но тут уже на высоте оказался Радмир Андреевич. Как герои социалистического труда среди ночи высаживать? Гаркнул он, и таксист смирился. Валерка Смолников ь был особенно горазд на такие штуки. г е н е р а л ь с к и й сын долго не мог найти дом своей знакомой. С одной стороны, там должен быть бетонный забор, с другой кирпичная труба, но каждый раз пейзаже чего-то недоставало: п о я в л я л с ь труба исчезал забор, и наоборот. Наконец, приятели с у г о а м вошли в г у л к и по ночному подъезд поднялись по лестнице, усеивая ступени ломтиками балыка. Однако к з н а к о м ы й откуда то приехали родители и не желали в п у с к а т ь трех нетрезвых мужчин, хоть г е н е р а л ь с к и й сын без у с т р е жал на кнопку звонка с интервалом пять секунд. Радмир Андреевич попытался кончить дело по интеллигентному. Извините, пожалуйста, я три часа назад защитил докторскую диссертацию. Если вы сейчас же не уйдете, мы вызовем милицию. А у Валерки Смольникова наверняка бы проскочило. У р а с в гостиницу представился академик Смольников. У вас должен быть бой номер. Быстренько, быстренько. е л с е е в оторвал генеральского сын от звонка лишь тем, что с г о б а стал весь гвардейский караул бутылок, в ы с т а в и в ш и й с я вдоль перил и п о в о л о к вниз. Ратмир Андреевич пытался распоряжаться на правах наиболее бывалого, но даже сами претензии эти не замечались. Действительность из стройного сюжетного повествования превратилась в серию разрозненных эпизодов. Откуда-то возник ночной снежный парк, и они приплясывая, как ночные сторожа п е р е каждой своей бутылки, р а з л о ж и в припасы на пышной от снега скамье, на которой обманутый муж, разумеется, тоже имел какое-то любовное приключение. Закусывали все той же многостадальной н а т а т е н е и с ледком, раскапывая снегу, куда она не уставала вываливаться сквозь все новые и новые дырки в пакетах. у следующей с к а м ь метрах до ц е р и при свете колючих морозных звезд приплясывала другая компания призраков. Радмир Андреевич, сделавшись дальновидным и многопытным, о не переставал предостерегать от контактов с соседями. Мужики запомнили м ы и х незамечаем, но контакты все-таки возникли, и н е з н а к о м о й ж е н щ и н е уже вручалась бутылка и н о т а т е н и я Потом некто в черном кожаном пальто, похожий на эссенца, тащил ее за руку. И его пальто сверкало под звездами, как антрацит. Какого чёрта? негодовал контрагент. п у с т ь сама идет, куда хочет. н е с у с я дурак, шепел а д м и р а н д р е е в и ч сбешенный, что ему снова о т к а з ы а ю т в праве, даже и на многоопытную осторожность. Видя, что Евсеев все-таки устремляется следом за кожаным пальто, р а к м и р Андреевич у х в а т и л ее за шиворот и рванул обратно. Тот перехватил е о руку и куда-то исчез. А потом Радмир Андреевич почувствовал, как его приподняли и п е р е в е р н у л пристонили какой-то мягкой, откуда здесь стена, стене. Перед глазами вертикально стояло звездное небо. И вдруг вспомнилось: он красиво раскинул руки, лежит на спине с гордым страданием глядя в небо. Он убит в безумно смелой атаке, у правой руки отброшенный в последнем усилии автомат в ы с т р у г а н н ы й из штакетника. И как с л а д о с т н о была героическая смерть за правое дело. Как восхитительно было ползти, преодолевая боль в р а н е н ы х ногах, п р и п а д я т ь с я на руках, сдерживая стон, и снова упасть, но железнодорожное полотно все ближе, ближе, можно уже обвязываться гранатами. А после героических детских игр ничего маломальски похожего уже не было. Все время надо было ф и н т и т ь ф и н т и т ь чтобы незаметно содать задачку на экзамене, незаметно причеснуть девицу на танцульках, потом уже незаметно от жены. Нужно было ухитриться. Вовремя подхватывать из брошюр и вовремя вставлять на совещаниях слова: эргономика, алгоритм, оптимизация. р а т м и р Андреевич перекатился на живот и, з а ж и м а я локтем страшную рану в боку, пополз туда, где слышался отдаленный грохот проходящего поезда. Враги были рядом. в Ночной т и ш и далеко разносились их возбужденные голоса, но еле слышные стоны все же вырывались сквозь стиснутые зубы. Иногда свободная рука до плеча проваливался снег. Он задыхался в ее морозной сухости, но ж е с т р о о ж н е полотно все приближалось и приближалось. В начале о л е г у Артюхинские показатели глянулись чем-то вроде счетоводства. Экономика вообще концентрат скуки, недаром п р а в я щ е й тупость ее обожествила, чтоб ни что живое под этим прессом не выжило. На доверие Обломова нужно было оправдать любой ценой, а потом мелькнула одна мыслька, другая. Сардюхинским списком он начал ходить по утрам в публичку. Один только вид здания архитектурного шедевра вызывал в нем восхищение и гордость за свою причастность к истории. Кто здесь только не сиживал. А когда он представлял, какие сокровища т а я т с я за этими стенами, то невольно делал в г л а з а т е л ь н ы е движения, все бы проглотил: математика, литература, физика, биология, живопись, медицина и история, а теперь еще и эта дурацкая экономика. но нужно держать себя в узде, иначе больше растопчешь, чем съешь. А внутри особое спокойствие храма не сходило ему в душу, словно в Эрмитаже, чтобы там ни было, а вот это подлинное. Путь в прославленную библиотеку полегал, р словно между с ц и л л й и х а р и б д о й между двумя не менее прославленными универмагами. И Олегу нередко приходилось сходить с татуара на проезжую часть Невского. Путь пригождала толпа ожидающая открытия. о т к р ы т и й ж а ждут не только ученые. Больше всего его поражало, что ждали они на авось, чтобы первыми ворваться и пробежать вдоль прилавков, вдруг что-нибудь выбросят. Но среди этого р а з н о м а с т н о г о люда, иногда пытающегося еле пениться искать п е р е п у г а н и себя, встречались и те, которые знали, чего они хотят. Они были уверенно оживленными, словно к о р о л и т о н с площадки перед не слишком ответственной д р а ч к о й и, по видимому, не оставались на кладе. Они днем толкались неподалеку, и п я т а ч о к их напоминал съемочную площадку, несходство с окружающей жизнью. Для первого ряда пищи богов им еще не доставало б а р с т в е н н о с т и зато в сравнении с р а в н е нискаким и н и б у д ь в з м о к ш и м дядькой и распятым на трехметровом рулоне ковра. Они выглядели силами быстрого реагирования. Однажды утром Олег увидел от гостиного, как от толпы на противоположном тротуаре отделяются какие-то фигуры и перебегают еще полупустой Невский. Вот уже бегут навстречу. Протопал крупный парень, с т а р а в ш и й с я в беге соблюдать достоинство. п р о с е м е н и л и две девицы с напряженными улыбками, показавшими, ы в что им просто забавно. Полетел р изо всех сил перебирая короткими кривыми ножками жирный брюнет, т ы п я щ а с т у д н е м щек и подбородка, как будто канцелярию универмага сдавало нормы ГТО. Шматьё на брюнете было до того необычайное, что даже Олегу бросилось с глаза. Какая-то невиданной пышности шапка, желтым зарем о расходящаяся вокруг головы и поразительной крупнозубастостью белоснежная молния. Что выбросили на этой стороне и как об этом узнали на противоположной, Олег, разумеется, не выяснил. По всей вероятности, это был единственный достоверный случай телепатии. Зато на следующий день Олег зашел в г о с т и н о й купить тетрадку и проходя мимо какого-то шмоточного отдела увидел знакомую белоснежную молнию и налитой подбородок. вздувшейся как г р е л к а с которой брюзгливо представительно свисали латиноамериканские усы. На эти усы с юным обожанием смотрела не такая уж юная продавщица, и Олег получил от своей совести сразу два удара по душу: д удар о м е р з е н и й и удар стыда за это о мерзене. и Уж очень беззащитный в ы г л я д е л с р е д и т о л к у ч к и эта улыбка, робкая влюбленности, на н е слишком юном лице. И прямо-таки священный ужас закрался у д у ш у Да что же это за народ, если у них смотрят как на героя, на эту водянку с усами, чаще ю с я в о всю коротконогую прить от л а в к и к л а в к е И и как же им все-таки не стыдно быть такой ш в а л ь ю С тех пор Олег проходил мимо этих молодцов не только с той инстинктивной ненавистью отращения, которую он испытывал п а укам или крысам, но и с некоторой долей почти мистического страха. Сумели же переступить через гордость, через красоту? Да люди ли они? Похоже, ими для них и создавались экономические теории. Проблема л е г а р а Мигом унесла бы его из этой помойки, но с а р т ю х и н с к и м и книжками так не получалось. у к а з а н н о е с о о т в е т с т в и е не дают оснований для количественного сравнения результатов производства или измерения эффективности производства взятого в п л а н е к а количественным к так и качественным. Казалось, эти зануды иски не считали, что т у с к ы е тягомотные это и есть умные. Курсавик т р е т ь е с о р т н о г о т р е т ь е к у р с н и к а у них считается математической теорией, мысленно п р и в л с я Олег, но потом какая-нибудь случайная фраза включала его собственное воображение, гнавшего его сначала в коридор, потом на улицу. Любая книга черпает из тебя же, из пустоты или из помойки она и зачерпнет. Осторожно неся себя словно к о с т ю л ь с к и й петком, он вел в промзоны, на товарные станции, а в кипятке варилась, в а р и л о с ь К нему вернулось чувство мировых в з а и м о с в я з е й И радостно было ощущать, что работа и его души частью зарождается здесь, влязгис т а л к и в а ю щ и х с я вагонов и дыме фабричных труб, как один и тот же желудок питает и мышцы, и ногти, и мозг, и глаза. Он любовно поглядывал на цистерны, чумазо лоснящиеся, как поросята, хотя в чумазости их и не было ничего хорошего, это же р а с п л е с к а н н о е горючее. На товарной станции ему и открылось показатели это дела, по которым судят о тебе. Вот он всю жизнь боялся опозориться, что-то хотел показать другим и себе. Это и были его показатели. Показатели требовали, и конструктор по ночам сидел над чертежами. Показатели требовали, и директор завода топил его и з о б р е т е н и е И Олег проникался к о с е м у окружающему отеческой нежностью. Ему начинало казаться, что товарники перегоняют по натруженным ж и л а м рельсом его собственную кровь, лес, металл, уголь, нефть. Ее добывали где-то люди, проливавшие под 96 т й пробой, и ее же р а с п л с к и в а л и такие же люди, подпавшие под власть других показателей. А вот если придумать такие показатели, чтоб каждый тянул одеяло на себя, а получалось, что все тянут в нужную сторону. Нет, лучше не показатели, а ц е л и Показатели это то, что мы показываем, а цели к чему на самом деле стремимся. Люди, разумеется, стремятся к тому, чтобы ощущать себя красивыми и бессмертными. Хотя бы с л и я н и и с каким-то великим потоком. Все остальное только суррогаты б е с смерти и красоты. Но те не до человеки, которые выдумали экономическую науку для других не до человеков, считают целью доход, общий доход, общая целевая функция, частный доход, частная. И что? А то, что общий доход можно распределять как угодно, и все равно всем будет выгодно трудиться на общее дело. Получу я сотую или миллионную часть от общего пирога, все равно моя доля увеличится е с л и увеличится пирог. Но н а с т о я щ и м то, не выдуманным людям, важно не столько то, чтобы получить больше, сколько то, чтобы получить больше других. И какое общее дело для них не придумай, они будут состязаться друг с другом. А вот на чем они при этом могут примириться – это вопрос. С чем они и вошли к Салонскому. А что было после, п о м н и л о с ь плохо, и слава богу. Да. начали совместную работу. Люди с о с т я з а ю т с я друг с другом, делая вид, будто борются за общее дело. На чем же они остановятся? И остановятся ли вообще? Олег нащупывал эту точку примирения, стараясь писать побольше формул. Чем больше их удастся предъявить Артюхину, тем легче будет притвориться, что ничего не произошло. Прибежал х и р е без всяких здравствуйте и до свидания. Твой заказчик может подписать досрочную сдачу этапа. Нам нужно для с о ц соревнования. Имей в виду, через два дня я буду докладывать об Ломову. Было уже поздновато, и Олег решил з в о н и т ь Артюхину на следующий день, дал себе поблажку. Вечером к нему без стука явился Николай с нескончаемой повестью, как у женщины из соседнего дома отдыха утонули сразу два сына. Подъехали на коньках, плотине и салют с пионерским приветом. Олег изо всех сил старался не понимать и только радовался, что Светка задерживается на своей уборке, но Николай все сопереживал со все большим и большим смаком. Да. Представляешь, к а к о в о т е п е р ь матери? Приехали, называется, отдохнуть, пока Олег не з а л е д е н е л от ужаса. Нет, такая здоровенная душа, это уже ч е р е с ч у р Николай заодно еще раз осмотрел его книги и еще раз констатировал, что книг много, а читать нечего. Оказалось, он привык быть с историей на самой короткой ноге. Вот я читал, эх, седьмой том не могу достать. Это действительно п а п е я в с я тайная война раскрыта Черчилль, Рузвельт, Тимошенко. Но когда он наконец ударился, Олег почувствовал, что в сравнении с у с а т о й г р е л к о й из гостиного Николай ему прямо духовный двойник. Они оба не переступают через какой-то общий порог. Он почитал под настольной лампой великого г е т с б и и и н г л и ш с о словарем, пока не начал возиться и кости к р и т е т ь Костик своей к р о в а т к е за решеткой. И Олег пошел сунуть ему соску, н а т я н у т у ю н а р о ж о к с чаем. Комната казалась роднее родного, потому что после лампы он решительно ничего не видел. На о б у м в о д я пережатой соской, он внезапно почувствовал, как к о ш е ч н а я лапка завладела его мизинцем и настойчиво тянет куда-то. И вдруг мизинец охватила совершенно неземной нежностью и теплом. Олег н е у м и г догадался, что Костик просто напросто сосет его палец. Для называния этого на человеческом языке не было слов. Новенькая душа, так недавно явившаяся в мир, еще не успела, как следует воплотиться и осталась наполовину э ф и р н о й однако в ы с о в о д и т ь мизинец от нее удалось не без усилия, как пробку из бутылки, и с таким же чмоканием. Олега пронзила счастливой болью и отлегло от души. Да что уж такого он с а р т ю х и н ы м сотворил, чего по пьяному делу не бывает. а р т ю х и н первый ухватил е г о за шкирку. Однако на завтра, пока он раздумывал, в каких выражениях обратиться к а р т ю х и н у перестрого подлил ее к телефону в приемную Обломова от заказчика. Олег напрягся, ожидая, что скажет Артюхин, но оказалось, звонит женщина Людмила Анатольевна. Их о р г а н и з а ц и я приняла обязательство о д о с р о ч н о м выполнении плана. Так не может ли Олег поскорее представить отчет по первому этапу? Главное, чтобы были ключевые слова, Мы все равно хотим р а с т о р г н у т ь договор. Им у нас некому после Артюхина заниматься. Простите, что значит после Артюхина? Ах да, вы же не знаете, Артюхин попал под электричку. Машинист видит впереди что-то черное белеется, а это наш р а т м и р устроился, свернулся калачиком, как у себя на тахте. Людмила а н а т о л ь е в н а очень правая мадам и з л а г а л а так, словно некий известный хохмач отмочил еще одну д и к о б а л д е ж н у ю штуку. Машинист, конечно, затормозил, но Радмир о щ е т и к о м п р о в о л о километров двадцать, от п е р ь н е й части кус мяса оторвало. Он бы выжил, только мотор отказал. Он только и успел сказать, да ползался. Они его погрузили в кабину и отвезли в Выборг. Электричка была Выборгская, а в Выборге никто не знает, кто он такой, документов никаких нет. Его в морге засунули в полиэтиленовый мешок, он там и пролежал больше недели. Черви уже вот такие, она показала на м а н и к ю р е н н ы й мизинец. Что он мог иметь в виду, доползлся. Олег говорил одними губами, не чувствуя себя. Да унижался перед кем-то. «Хо-о-о!» Расхохоталась Людмила Анатольевна. Нашему Ратмиру такие нежности, что с л о н а л дробина. Но она хитро прищурилась. Жена говорит, что он каждый вечер приходил после двенадцати, бухой до зеленых соплей и обвалиный у снегу п о л ш и Понимаете? Со значением с о в и л а Людмила Анатольевна и Олег кивнул, словно для него что-то начало проясняться. Самоубийство здесь быть не может, о т м а х н у л а эту версию Людмила Анатольевна. Ратмир был трус. Заснуть на рельсах это он мог. Когда вы с ним ходили к Салонскому, он следующего дня запел, как перед термоядерной катастрофой. п р и д е т с похмелья, посидит, и я пошел к е в с е е в у вырабатывать тех задания. Зуб даю, вы его ни разу не видели. А вечером является, как Дед Мороз. Когда о л е г понял, что на нем нет прямой вины за Артюхина, ему стало уже не столько страшно, сколько невыносимо жалко. Все хвастливо индюшечье немедленно превратилось детски простодушное, ведь это он глоточка уважения, внимания добивался хорохоречь как пацан. Никому никому нельзя в этом отказывать в ложке уважения. Правда, как быть с теми, кто воспринимает уважение к себе лишь через чужое унижение? И сразу толчок – это же новый тип ц е л е в о й функции. Есть порода людей, для которых главная цель разрушать чужие цели. Человечек этой породы виден с молочных зубов. Один малыш еще неверными ручками лепит башенку из мокрого песка, а другой еще неверной ножкой ее р а с т а п т п ы в а е т Он и не слышал имени н и ц ш е но уже знает, что нет ничего слаще власти, возможности унижать. До него однако быстро доходит, что это дело опасное. Один раз униженный расплатится, а в другой раз даст по морде, или бросится за папой, а потом и за стражей. Нет, лучше улыбаться, ладить с сильными, покуда они нужны, пожимать руки и все прибирать, прибирать к рукам, подниматься все выше и выше и не хапать все подряд. А делиться щедро делиться щедрость тоже убивает чужую гордость порождает собачью улыбку на еще недавно горделивом лице но можно и в с п ы л а т ь страстью к какой-то идее е с из и нее можно сделать орудие подавления и вот он распоряжается целой империей чужих трудов и талантов с л у в е т великим организатором и ценейшим деятелем общего дела и действительно таковым является по куда однажды не нарвется на себя подобного может быть на такого же умного и осторожного интригана А может быть, на откровенного авантюриста и деспота это не имеет значения. В любом случае начинается война до последнего снаряда и последнего солдата. А когда от общего дела остается только пара дымящихся угольков, он или его наследники объясняют миру, что во всем виновата противная сторона, и начинает великую задачу возрождения общего дела. И как же ты назовешь эту теорему, о л е г Матвеевич? Теорема разрушителя, теорема а л о с т о л ю п ц е стирая влажной тряпкой испачканные мелом пальцы, Олег старался держаться независимо, чтобы сидевшая справа от о б л о м о в а галка совсем узенько в соседстве с его т е м н о с и н и м п и д ж а чище. м Не заметил, до ч е г он о под о б л о м о в ы м трепещет. н о о б л о м о в б а с и л с оттенком прямо таки отеческого умиления, и его безглазое издолбанное лицо казалось прямо таки красивым. Ум и воля и есть мужская красота. Выписывая свои формулы, Олег для о б л о м о в а зачитывал их вслух. И в одном месте Обломов его поправил, постукумело, понял, что он написал минус вместо плюса. Какие будут мнения? Обломов слегка обратил свой археологический профиль гости к избранных, предстать перед которыми м е ч т а л и с о т н и мнящихся е б учеными, от Амстердама до Якутска. Ни х и л и ни Тупиковой оппозиции здесь не присутствовали. И гвардейцы из третьей лаборатории одобрительно п а х м ы к а л и Любопытно, могут быть интересные приложения. Аудитория была маленькая, занюханная, с оцарапанными, зурядными столами, но в этом и был главный шик: у д ж и г и т а б е ш м е т р в а н ы й а оружие серебре. Обломовская аристократия сама была одета во что попало. Мне кажется, самое, прогудел Моховой своей замшей, ю с е е в доказал неизбежность войн при капитализме. При любом строе, к о т о р ы й открывает дорогу в о л о с т о л ю б ц а м уточнил Олег. Олег Матвеевич скорее доказал необходимость мирового правительства, но это к мы далеко зайдем. А почему м о л ч и т г р е б е н к и н Для прикладной задачи недурственно, хотя аппарат не впечатляет. Формулы на коричневой линолеумной доске и у прям были далеко не заоблачными. Никакими л о к а л ь н о выпуклыми пространствами там и не пахло. н у и ладно, лучше получить нормальный результат, чем не получить великий. Но смотреть на Гребенкина Олегу не хотелось. Это как раз достоинство. Для русской науки характерно стремление решать наиболее важные практические проблемы наиболее элементарными методами. Галина Михайловна, ты ведешь протокол. Записывай. Дипломная работа О.М. Юсеева рекомендуется к защите и публикации. Галка, оказавшаяся еще и Михайловной, сияя в своем теперьешнем светло-сером костюмчике, слишком о р д и н а р н ы м для нее и слишком с в е т л о м для зимы. И новость ему сообщила тоже таким ликующим голосом, словно это была бог весть какая радость. Ты слышал? Перед защитой диплома вели госэкзамен по философии или по научному коммунизму, я их вечно путаю. Правильно путаешь, одинаковая мерзость и брехня. Что с тобой? Ты опять побелел как бумага. Успокойся, да мало ли мы этой херни п о с п и х и в а л и Но отбормочешь еще раз напоследок. Раньше я был пацаном, для меня это был спорт, о дурачить сторожиху, залезть через забор, у д р а т ь через дырку. А сейчас я наконец почувствовал себя взрослым и опять юлить, п я т а ь глаза, м о л о т ь бессмыслицу. Нет, на этот раз я им этого не спущу. Остой, что ты собираешься делать, кому не спустишь? Потрясающе, опять что делать и кто виноват? Что делать, т о было ясно, на унижение ответить пощечиной, но кому? Кто виноват, что в вокзальном сортире воняет мочой и хлоркой? дать пощечину марксистскому доценту, который и сам шестерка. Никто про это даже не узнает, а н а у к из истории будет п о к о н ч е н о Если уж в в а т ь с я в историю, то надо не меньше, как убить Брежнева, который и сам шестерка, только неизвестно чья. Духов времени, г р а в и т а ц и о н н о г о п о л я из которого не выбраться поодиночке. А уж если вспомнить про папу и маму, Светку, Костика, ничего сделать было невозможно, но и не сделать тоже. Он брел по заснеженным тротуарам, не разбирая дороги, стараясь лишь держаться против ветра, чтобы хоть что-то преодолевать. Когда он пробивался сквозь буран по тундре, было в миллион раз страшнее, и все-таки тогда он был большим, а сейчас он маленький и жалкий. Наконец он уперся в м у ч и т е л ь н о знакомую чугунную ограду. А, Добужинский е Катерининский канал. Черный лед был расписан острыми снежными м а з к а м и как будто какие-то диковинные птицы летели по ночному небу. Первые за несколько лет он зачерпнул снежного пуха с гранитной тумбы. Ус у снега был прежний, вкус Байкальской воды. Рядом г о р б и л с я каменный мост, б а тот самый, под которым народовольцы топили гутаперчу и подушки с динамитом, а императорская карета пролетела петергоф не тронутой. Что-то они замкнули не так. Бывают же странные изближения. т о т парень, который тогда явился ему ночной электричке сто лет назад честно пытался снова извлечь динамит из под этого самого моста. А потом шел на ц а р е у б и с т в о уже понимая, что этого делать не нужно. Но и ничего не сделать тоже было невозможно. Ничем не могли помочь и друзья. В взрослой жизни каждый выживает и умирает в одиночку. Олег до ума помрачения у г л я д ы в а л с я в черный лакированный лед, пока в его ушах снова не зазвучал голос из леты. Но оказалось то, что смертельный риск и верная смерть — дьявольская разница. Дьявольская разница пир во время чумы близость ю г и б е л и тысячкратно обостряющей наслаждение каждым быть может последним мигом. И лоснящееся яйцо пурпурного, как н е на с т о не зря истекающего сукровицы и гноем чумного бубона. Дьявольская разница шипение пенистых бокалов и кровавая пена из отравленных чумою легких. Есть упоение в бою. Но его нет над нагинутым на лицо безглазым капюшоном прокаженного, в л а п и щ а хама, в красной рубахе, жилетке с длинной золотой цепочкой и смазных сапогах бутылками. Во время одной из показательных казней, когда двое солдат из-за цепления упали в обморок, этот скот достал из штанов яблоко, обтер его осаван повешенного и с аппетитом захрупал. Я с детства мечтал быть то последним из м а г и к а н в о с т а в ш и м против бледнолицых завоевателей, то карбонарием, сражающимся с угнетателями моего народа, то путешественником, покоряющим африканские дебри, то е с т е с т в о испытателем, побеждающим чуму. И всегда меня провожала на подвиг какая-то неясная, но неизменно прекрасная женщина. Все мои трофеи я рано или поздно складывал к ее ногам. И какая же это была радость узнать, что угнетенные живут рядом с нами, что это те самые мужики, которые робко ломали шапку при входе в наш господский дом и почтительно благодарили отца за какое-то очередное его благодеяние. И как же отец оскорбился, когда ему сказал, что он всего лишь возвращает народу малую часть награбленного. Он отчеканил, что главное наше родовое достояние – это двести тридцать шесть погибших на полях сражений, а лично его главный дар народу. Это образцовое на немецкий л а д х о з я й с т в о в а н и е которое он завел у наших имениях. Он намекнул еще, что и наши дворцы и собрания картин тоже когда-нибудь сделают с общедоступными музеями. Но если хочешь служить справедливости, оставь отца и мать и иди за нею. Я не приехал даже на его похороны. Предоставь м е р т в ы м хоронить своих мертвецов, сказала мне справедливость. Я находился в розыске, и наше дело не оставляло мне права рисковать. И чем мучительнее мне было думать о горе моей матери, в с л е д ж л ю б и м ы м у с ы н о м потерявший и любимого супруга, тем больше гордостью наполняло меня исполнение другого завета нашего Божества справедливости: оставь отца и мать и иди за мной. ж е р т в о й а т с ы т о с т ь ю и удобствами жизни был готов каждый из нас, но превыше всего ценилась жертва любимыми людьми. И именно сознание нашей обречённости придавало нашей любви слепой особенную возвышенность. Когда их впервые был сочтен достойным счастьем быть принятым в сообществе лучших людей России, а значит и человечества, декорации, признаться, слегка разочаровали мою дворянскую душу: з а у р я д н а я чиновничья квартира, овальный стол, стулья рояль. Но за роялем сидела л о р е л е я огромные голубые глаза, перекинутые через плечи косы, о ч е к а н е н н ы е из ч е р в о н н о г о золота, каждой толщиной руку. Она приветливо кивнула мне, словно старому другу, и тут же загремели струны. Такого изумительного контральта я не слышал даже в императорском театре. Не люди, м о н а ш е море, день и ночь шумит оно. Но здесь звучала не только красота, призыв. Смело, братья, ветром полный парус мой направил я и вызов. Будет буря, мы поспорим и помужестуем в с ней. Каждую нашу встречу приветствовало это разгневанное море, и всякий раз меня обдавало восторженным морозом пророчество: смело братья туча грянет, закипит громада вод. Мы не страшимся этого моря. Велика ли важность, что в р а к о в о м его просторе много бед погребено, тем д р а г о ц е не каждую минуту счастья. Мы знали, что не имеем права обзаводиться семьей, и самым сладостным из наших наслаждений было вместе смотреть через распахнутое окно в ночное небо. В Петербурге редко видны звезды, но нам было довольно знать, что они скрываются за тучами. Мы знали это так же верно, как то, что ценой нашего маленького личного счастья мы приближаем счастье всеобщего братства. Там за далью не погоды, есть блаженная страна, не темнеют небо с воды, не проходит тишина. Последний раз я случайно увидел Липу в коридоре дома предварительного заключения, пропитанном неизвестно чем потом арестанском т халате и стоптанных приспадающих с ног котах, и я, как в некрасовской поэме, прежде чем обнять ее, приложил бы губам полы этой хламиды, но нас не подпустили друг другу.